Когда стало светать, докоты под вражеским конвоем достигли нижнего течения лошадиного ручья, который подал в северный план. Все утро и весь день гнали дальше и дальше. Только вечером, окончательно измученные, они смогли остановиться отдохнуть. Женщины и дети по приказу чатанзапы собрали в тесный круг и по четверо, по пятеро, завернувшись в одно палаточное полотнище из бизонья шкуры, улеглись спать. Воины уселись вокруг них на корточках. Едва забрежило утро, тронулись в путь. Двигались до полудня, двигались после. Мустанки хотели есть, принюхивались к траве, но конвоиры не давали остановиться. Грозовая точка не понимала слов, которыми давали распоряжение длинные ножи, но ей было неприятно самозвучание их. Ред Фокс, единственный из них, мог говорить на языке докотов. Когда зашло солнце, он заставил своего коня ехать рядом с белой кобылой Уиноной. «Прекрасная сестра моего большого врага Такей – произнес он елейным голоском. «Я снова вижу тебя. Мы встречались еще в вашей палатке. Ты очень красивая девушка. Тебе надо носить другую одежду. Тогда ты сможешь увидеть города белых людей. Ты нравишься к Роучу. Что скажешь, а? Нет ли у тебя желания?» распроститься с этой собачьей жизнью в прерии. Ой, но она молчала. Вся брата, ухмыльнулся Ред Фокс. Что-то я проникся к симпатии к тебе и хочу, чтобы ты все точно знала. Вы направляете со своими палатками в ленд Это пустыня, северо-западнее Уайт-Ривер. Отвратительная местность. Агент вашей резервации. Экс-майор Джонс, а я его правая рука. Мы подыскали для вас, инсменов, Великолепный, скалисто песчаный уголок. У вас там будет достаточно времени поразмыслить обо всем. Кое-что из кота, немного консервов, вам будет выдано, а там плетите всякую ерунду о старых временах и о ваших великих подвигах. Смотри же, вспомнишь меня, слишком много вас там будет, с продовольствием станет туговато. «Детей сразу отправят в школу, интернат, их будут воспитывать, чему-нибудь научить, и они не будут страдать от голода. Но пока». У Инона, должно быть, наши воины не знают, что уэт-чучуны хотят завладеть нашими детьми. Я не пойду к этим грабителям», — сказала грозовая тучка, слышавшая весь разговор. «Красный лис говорил громко. Наши воины знают все», — ответила у Уинона. И девочке послышалась в ее голосе готовность бороться за детей. С этой ночи грозовая тучка стала наблюдать за воинами Чатанзапа, Чапа, Чатанка и Острея Копья, оба сына старого ворона, братья-вороны и Хазапа, сын Антилопы, старший брат Тотокана, несомненно, стали настороженнее. О шонках, Красное Крыло и сам Тотокана начали заговаривать с Редом Фоксом. На одной из установок эти трое не постыдились подойти к драгунам и вольным всадникам, усеться с ними у костра и вместе с ними есть их пищу, в то время как женщины и дети голодали. Два дня спустя девочка заметила, что эти трое молодых мужчин получили патроны для ружей и ехали дальше, уже не как воины рода медведицы, а как скауты вражеского отряда. Какой позор, какой позор, грозовая тучка побледнела от гнева. Кэптен Роуч отделился от колонны и исчез с частью отряда в восточном направлении. Преория, приоре, несмотря на осенние холода, в эти дни становилось все оживленнее. Появлялись исчезали конные патрули, подразделения драгун, разведчиков. Руду медведицы встретились следы другой группы доходов, Потом показалась и сама колонна, тоже следующая в резервацию. Однако конвой предотвратился прикосновение этих групп. Колонна рода медведицы достигла маленького ручья. Он пересох и был занесен песком. Мужчины, женщины и дети не смогли и тут утолить свою жажду. Мустанги спотыкались. Хавандшита настолько обессилил, что вынужден был ехать верхом. Со слезами на глазах смотрела Монг Шонша на своего грудного ребенка. У нее почти не было молока. Грозовая точка сжимала зубы, чтобы только не показать и изменникам, какое у нее настроение. В эти дни Ред Фокс покинул колонну. Шонка, татаканы и Красное Крыло уехали с ним. Чапа объяснил, что они уже достигли территории резервации. Грозовая точка увидела вдали деревянный дом. Там должна быть агентура. Грозовая точка узнала это новое слово от Чапы. Там, наверное, будет жить Ред Фокс и, как правая рука Джонса, повелевать воинами докотами В этой засушливой песчаной местности, где предстояло поселиться докотам, драгуны и вольные всадники больше не торопили индейцев. Докоты отдыхали чаще, лошади щипали жесткую траву. Однажды, около полудня, когда колонна остановилась, с юга прискакал отряд драгун. С ними был и один штатский. Грозовая точка недоверчиво смотрела навстречу им. Комные остановились, громко прозвучал приказ Бобер понял английскую речь и закричал «Наши дети! Берегите детей!». Моментально женщины сомкнулись вокруг детей, как бизоны или мустанги, которые защищают молодняк. Мужчины схватили за ружья, ножи, боевые топоры, палицы были наготовить. запа и Чапа оказались во главе воинов. Грозовая тучка и ящерка стояли внутри круга вместе с Хапедой и Часки. У мальчика в руках были камни. Драгуны подъехали. Предводитель приказал выдать детей. Штатский объяснил, что их будут учить, читать, писать, обрабатывать землю и молиться. Он доказывал преимущество школы-интерната, а когда закончил, лейтенант снова повелевающе крикнул. «Пока мы живы, вы не овладеете нашими детьми!» Вне себя выкрикнул Чапа. «Проклятый нигер! Один из драгун выхватил револьвер и хотел выстрелить воина, но Чатанзапа прыгнул и вырвал у него револьвер». Стоящий рядом Драгун тнул Четанзапу клинком в голову. Брызнула кровь, но в тот же миг и Драгун, поднявшись саблю, зашатался в седле. Ему в висок попал камень. Хапеда держал на готове второй. Командир Драгун не ожидал встретить сопротивление, но он не был болезненно, чисто и отменил свой приказ. Из раны Четанзапы текла кровь. чапы и Чотанка поддерживали его. Унчида подошла сделать перевязку. Лыковая повязка потемнела, но постепенно кровотечение остановилось. Наступил вечер. Род Медведица остался на месте. лицо Лицок и стало серым, только невероятным усилием воли держался он на ногах. На следующее утро появились вольные всадники. Род Медведицы погнали дальше, и они скоро достигли сборного пункта. Здесь им был зачитан и переведен приказ о сдаче оружия. Им разрешили оставить только ножи. Ведь это было для них не только оружие, но и орудие труда. Драгуна со всех сторон окружили индейцев. Они взяли карабины на изготовку. Начался сбор оружия. «Мы все станем теперь как женщины», — сказал Четанзапа. Он первым положил свое оружие. Ружье без боеприпасов, лук, боевой топор. Чапа последовал его примеру. В лагере стояла мертвая тишина, только солдаты бронились, если дело где-нибудь шло недостаточно быстро. Мужчины рода медведицы сдали оружие, опустив руки, стояли рядом с женщинами и детьми. Эти мужчины с четырехлетнего возраста приучались к охоте и сражениям, и вдруг лишили сразу и занятий своих, и свободы. Они не смели взглянуть друг на друга. Так и стояли они, обезоруженные, пленные. Раздались три выстрела. Индейцы рода медведицы не видели, кто стрелял. Но опытные воины в долю секунды поняли, чем ответят драгуны. Чатанзапа крикнул «Ложитесь!» и сам бросился на земь. Прогремел в залп, закричали дети, раненые. Потекла кровь, и все это произошло за несколько секунд. Медленно поднялся Чатанзапа. Он бросил взгляд в сторону стрелков, которые снова зарядили ружья. Грозовая точка поняла, что задумал Чатанзапа. Но он был мужчиной без оружия, на руках Монг Шонг Ши. Лежал исхудалый маленький ребенок. Он был мертв. У потекла текла кровь из бедра. Жена старого ворона лежала в луже крови. Ее племянница Ящерка беспомощно стояла рядом. Маленькому брату и Хазапы и пуля попала в живот. У, у но на месте с другими женщинами оказывали помощь, где еще можно было помочь. Грозовая тучка старалась быть им полезной. Пуля в бедре бобра засела довольно глубоко. Ее пришлось вырезать, и кровь билась труей до тех пор, пока Хаваншити и Учиде не удалось перевязать рану. Жена старого ворона была ранена в грудь, взгляд ее угасал. Брат и хазапы, мальчик лет десяти, погибал в страшных муках. К полудню поиски оружия в лагере были закончены. Снова были сформированы походные колонны, и безоружные мужчины вместе со своими женщинами и детьми были разогнаны в различных направлениях, к определенным для них местам в резервации. И Хазапа взял к себе на лошадь раненого бобра, который не мог ехать верхом. Убитых, завернутых в кожаные полотнища, положили на волокуши. монго Шонша несла на спине люльку носилки с убитым младенцем. Невидящим взглядом смотрела она перед собой и, кажется, не замечала даже собственного сына Хапеду. На второй день после бойни род медведицы достиг места своего поселения. Грозовая тучка осмотрелась, со всех сторон ее окружала пустыня. Песок и выветренные скалы, жалкая трава, и нигде не видно воды. Четанзапа и Хаванды шита распорядились разбить палатки. Женщины и мужчины сошли с мустангов, мальчики собрали лошадей. Грозовая тучка вместе с медовым цветком поставили типи бобра и внесли с сестрой внутрь имущества. Затем они вышли из лагеря, чтобы присутствовать на похоронах. Трое убитых были запеленуты в шкуры, подвешены на суках засохшего дерева и таким образом защищены от волков. Происходило все это в полной тишине. Скорбное молчание было единственной формой протеста, которая еще оставалась у покоренного народа. Теперь грузовая точка пошла к Уиноне и Унчиде. Из полувысохшей лужи она принесла немного воды и пошла с Унчидой собирать топливо. Уинона тем временем сделала углубление для очага. «Вы можете принести еду», — сказала она глухо. «Четанзапа выдает из запасов». Грозовая тучка побежала за скудным пайком. Уинона села у очага и Учита подошла к ней. Но женщины ничего не сказали друг другу. Уинона взяла нож и отрезала в знак скорби свои длинные черные глянцевые волосы. Вернулась грозовая тучка. Уинона отдала ей свою долю пайка. Девочка отказывалась принимать такой подарок, но ну, у Инона была погружена в свои мысли и не слышала, что говорит грозовая тучка. Девочка поела и осмотрела как следует палатку, ведь это была палатка мотаупов, палатка так Кое-что изменилось тут, и грозовая тучка заметила, в чем эти изменения. Шкура большого серого медведя, которого Мататаупа когда-то уложил с помощью своего 11-летнего сына Харки, не висела больше на шесте палатке. Она лежала на земле. Грозовая тучка не досчиталась еще белого лука, костяного лука такие-то. Где же он? Девочка не заметила, чтобы Уинона отдавала его. Но на шесте палатке он тоже не висел. Пока женщины тихо сидели в палатке, мужчины, юноши и мальчики стояли и смотрели, как драгуны едят консервы и подготавливает ночной лагерь. Чапа Курчава заключил, что они завтра поедут в агентуру. Часки слушал разговоры мужчин. «Они хотят оставить нас здесь голодать?» — услышал он вопрос «Читан запад «Надо к ним подойти и поговорить об этом. Это должен сделать ты». Чапа скривил губы и отправился к старому ворону и воину по имени Нечатанка, чтобы они пошли с ним к командиру Драгуна. Пришлось долго ждать, и выслушивать много насмешек, прежде чем им дали возможность говорить. «Скажи нам», — начал Чапа Курчавый, — «скажись, чем мы здесь будем жить? Наши запасы подходят к концу». ху Да кто-то Вы лучше станете здесь жить». «Вы станете рантье! Мы бы тоже не прочь так устроиться. Мы поедем завтра в агентуру, и послезавтра вам будут доставлены продукты». Чапи в голову не пришло сомневаться в этих уверениях, не было ведь никакого смысла врать, и он перевел разговор своим товарищам. Наступила ночь. Хапеда сидел на корточках в палатке родителей. Он молча смотрел на своего отца, Четанзапу, который опустился у вновь устроенного очага. Языки пламени лизали сучки, они освещали костлявые плечи и лыковую повязку на голове. Рано у Чатанзапа, должно быть, сильно болела, но в глазах его свозила другая, еще большая боль. И Хапеда хорошо поднимал отца. Чатанзапа собирался вести воинов докота туда, где были со своими отрядами татанка и танка и тачунка Витко. И это ему не удалось. В глубине палатки сидела монгшонша, руки ее беспрерывно скользили по опустевшей люльке. Она наполнила ее в знак скорби черными перьями. Словно летучие мыши налетали на юношу мрачные мысли. Детство для него кончилось. Еще до рассвета он выбрался из палатки, выбежал вон из стойбища и в одиночестве молча смотрел вдаль на уже покрытые снегом вершины Блэк-Хиллса. За этими горами лежали прерии, где еще были докоты, воины, победившие длинных ножей. Воины, не сложившие оружие. Не придут ли они освободить своих забранных в плен братьев и сестер? Чапа Курчавый тоже, как и Хапеда, выскользнул из типи, а грозовая точка, увидев своего дядю в одиночестве, подошла к нему. Они стояли на краю лагеря под бледнеющим звездным небом, среди песка и скал, и Чапа должен был признаться ей, что мечты, которые он лелеял, рухнули. На этой земле рот медведицы никогда не сможет разводить скот и собирать такой урожай, чтобы обеспечить свое существование. Свободные люди превратятся здесь в узников и нищих, и не могут сказать ни одного ободряющего слова девочки, что стоял рядом с ним. Прошел день, миновала ночь, солнце снова поднялось над горизонтом, и лучи озарили эту убогую землю. Многие воины вышли из своих палаток и смотрели, не уедут ли наконец, ой, чучуны, как обещали два дня назад. Но драгуны не думали собираться. Более того, докоты да своими зоркими глазами разглядели что приближается еще группа всадников. Всадники скакали по индейскому обычаю один за другим. Они были вооружены винтовками. Всадники приблизились, и все узнали Шонку, Красное Крыло, Та Токано и Старого Воина по имени Кровавый Тамагав, который не принадлежал к роду медведицы. С ними десять вооруженных белых. У лагеря драгуна они спешились, быстро переговорили, и командир, видимо, дал какое-то разрешение. Хапеда и Часки увидели, как Шонка, Красное Крыло и Татокана направились к палатке вождя. Они вошли в Типи и вывели Уинона и Унчиду наружу. Потом на глазах у всех принялись разрушать палатку. Поломали шестынь. Хапеда и Часки с отчаянием смотрели на Четанзапу. Но безоружные мужчины на площадке стойбища не могли этому помешать. Уйнона и Унчида не шевелились. Старый Хаванда Шита тоже вышел из Типи. Когда палатка -таки Ита была разрушена, Шонка подошел к Четанзапе. — Созовите собрание совета, — приказал он громким голосом. — Отец резервацией так желает. — Когда соберется совет, вы узнаете, что произошло, почему это произошло и что еще должно произойти. У доходов теперь новый вождь, ваш старый, недостойный предводитель не будет больше вами распоряжаться, и палатка -таки Ита, сына предателя, уничтожена навсегда хау что Чё-то запах подскочил к нему. «Грязный койот! Изменник! Трус!» — крикнул он Шонкий, И вся накопившаяся в нем злоба вырвалась в этом крике наружу. «С оружием, которое тебе дал этот убийца Ред Фокс, ты хочешь давить на нас? Не думай, что мужчины тебе покорятся. Оставь нас! Надо было разрушить твою палатку и прогнать тебя, чтобы ты не поносил такие-то!» Я сказал «Хау!» Шонка, красное крыло и... Татокана подняли револьверы. «Молчать?» «Я не замолчу!» Все трое спустили курки. Но Четанзапа уже отскочил в сторону, пули только задели его. Он швырнул шонку на землю, ткнул красное крыло ножом, плечо и исчез между палатками и скалами. Взвы все трое понесли за ним. Собравшиеся на площадке стойбища услышали беспорядочные выстрелы. Грозовая тучка и ящерка стояли рядом с Хапедой и Часке. Они дрожали от гнева и страха. Наконец стрельба затихла. Красное крыло появился у драгуна стал перевязывать рану. Шонка и Татакана, тяжело дыша, вышли из-за скал, размахивая револьверами. «Вшивый койот убежал!» — крикнул Шонка. «Это смутьяны заводила! Это друг предателя! Он, пол он получит свою пулю! А кто попытается помочь ему спрятать его, того тоже ждет смерть! И «Я требую от членов Совета, чтобы они содействовали нам, а не то я скажу длинным ножам, и они разрушат ваши палатки, а вас, ваших жен и ваших детей расстреляют». И «Я сказал, хау». Воины, которые считались членами Совета, смотрели в землю. Наконец вперед выступил старый ворон. «Пусть между дакотами и длинными ножами будет мир». То, что вы сделали, было необходимо. Мы пустим по кругу палатки совета трубку и закрепим наше согласие. Я сказал, хау. Палатки ждали, прислушивались, надеялись, что Чатанзапа все-таки сумел убежать. Медленно текли часы ожидания. На следующее утро уехали драгуны. Днем позже ушли индейцы-разведчики, исполняющие одновременно и обязанности полицейских. И тут же через день появился другой отряд. Обещанного продовольствия, однако, не доставляли. Хапеда, Часки, грозовая тучка, ящерица, как и все голодали. Щеки у них валились, руки стали худые. Один из драгун подошел и хотел дать девочке открытую банку консервов. Запах их вызвал у девочки отвращение. Мужчина ненависть, потому что это был враг. Потом еще станет рассказывать, что накормил докотскую девчонку, словно голодную собачонку. Горе и отчаяние владели чувствами девочки, и она молча отвернулась. Дорогут с консервами в руках отправился назад к своим и был осмеян товарищами. Этот отряд тоже скоро убрался, а продовольствия все не было. На четвертую ночь, когда все вокруг было тихо и спокойно, Хапеда испуганно вскочил со своего ложа Он услышал, что уходу в палатку кто-то шевелится. Это был его отец, считан запах Измученная мать спала так крепко, что ничего не слышала, отец приложил палец к губам и дал понять, что будить ее не надо. Четанзапе нужно было перевязать раны. Мальчик знал, где у матери хранятся лыковые повязки и помог отцу найти их. В две раны, видно, попала грязь, и они уже стали гноиться. Хапеда сунул отцу трех пойманных им ящериц, и Чатанзапа проглотил их. Юноша позаботился и о зимней меховой куртке для отца. Достал ему одеяло и шкуры бизона. Чатанзапа взял вещи и дал мальчику поручение. Чапе Курчавому и Чотанке нужно было поехать в агентуру и потребовать подрадовольствия, а и Хазапе, и острию копья разузнать что-нибудь о верховных вождях. «Ты еще придешь, отец?» – прошептал юноша. «Или мне с тобой где-то встретиться? Я прячусь в скалах». Если этих изменников и койотов не будет, каждую третью или четвертую ночь я буду приходить в палатку. Если случится что-то важное, найдешь меня у скалы, похожей на голову коршуна». Чатанзапа исчез так же тихо, как и появился. Когда -то ночь была на исходе, Хапида поднялся. До восхода солнца оставалось около часу. Воды было мало, и юноша обтерся снегом. Едва забрежело утро, он вызвал из палатки восьми женщин Чапу Курчавов и сообщил ему о тайном поручении Чатанзапы. «Хорошо, очень хорошо». Казалось, это поручение и в Чапу вдохнуло новую жизнь. «Хорошо, твой отец выбрал настоящих мужчин. Ты можешь идти, опеда. Остальным займусь я». Когда солнечные лучи застияли над пустынной землей, над палатками, четыре воина тронулись в путь. Чапа Курчава и Чатанка поскакали на юг к агентуре. Там сидели белые люди, которым было предоставлено право распоряжаться на землях дакотов, как в большом лагере для заключенных. Их запа и острее копья ушли пешком, и никто не помешал им. Хапетов встретился с Часки, своим другом и вторым руководителем молодых собак. Они решили, что надо начать охоту на птиц. Можно было ставить петли, можно было пустить ход камни. Оба вожака так были уверены в успехе, что дети повеселели и приподнятое настроение проникло во все палатки. Прошел день, другой, третий. Юноши все чаще и чаще посматривали, не покажется ли кто-нибудь из мужчин, покинувших стойбище. Утром пятого дня что-то появилось на юге. Хапеды и Часки поехали навстречу. То, что они увидели, очень удивило их. «Большой фургон!» Тащили два рогатых, худых, как щепки, отвратительных пятнистых животных. Позади были привязаны еще четыре такие же твари. Шли они неохотно, спотыкаясь, далеко вытягивая шеи. На повозке сидел чаба Курчава и погонял упряжку. Его мустанг вел в полбаду чатанка, который шагом следовал за ними. У палаток повозка остановилась. Одно из животных в упряжке от усталости свалилось. Мужчины, женщины и дети молча смотрели, что же предпримут Чапа, Курчава и чатанка. Чапа спрыгнул с телеги и выпрях обеих коров. Хапеда и Часки помогли ему. Эти животные, думали они, пожалуй, немного похожи на бизону. У них есть рога, четыре ноги и шкура, но уж воняют они невыносимо. Чапа Курчава и сам едва не плакал. «Шесть коров», — сказал он, — «но мы их можем только заколоть, потому что они вот-вот околеют». А здесь, у наших палатах, да еще зимой, для них нет никакого корма. Этим утром мальчики и девочки поняли разницу между охотой и убоем. Но что значит разводить животных, они из этого примера усвоить не могли. Подошел Хаваншита, вместе с Чотанкой они определили, как разделать тошу. Затем мужчины принялись снимать шкуру, а женщины отгоняли плетками голодных собак. Хапеда, Частки, грозовая тучка и ящерка стояли вместе с остальными вокруг пустой повозки. Только Чапа умел с ней обращаться. А что перевозить? Время больших кочевий миновало. Начиналась зима, в палатках было холодно, а дров не хватало. Мужчины решили сломать ее понемногу, сжечь. Только одно колесо Чапа оставил у своей палатки. Он объяснил грозовой тучке, что ему хочется получше разобраться, как оно сделано. Прошло еще три дня, и вернулись в стойбище их хазапа, и острее копья. Было созвано собрание совета, и скоро во всех палатках стало известно, что верховных вождей они нигде не нашли. Должно быть, они отправились со своими воинами через резервы да и снега далеко на север. Если они еще свободны, то прячутся от преследования длинных ножей, потому что боеприпасов мало, а над докотами в резервации... «Поставлены теперь новые вожди, и неоткуда ждать помощи». Шонка сказал правду. Когда вся тяжесть известий была осознана, а мясо тощей коровы съедено, состояние у мальчиков и девочек стало такое, как будто им не вздохнуть полной грудью. Лужа поблизости совсем пересохла, и женщины тащили за несколько миль, чтобы принести питьевой воды. Умываться не приходилось. Непривычная грязь, уныжалость, безнадежность угнетала узника в резервации. Хапеда, его друг Часки и грозовая тучка только по вечерам ненадолго забывали о своем отчаянии и усталости. Вечерами они могли посидеть с Уинодой в палатке Четанзапы, и Унчида, которая жила теперь в палатке жреца, старалась в это время приходить сюда. уйнона на время покидала ее печаль. Она шила в сумерках одежду из меха, макасины Работала не торопясь. «Для кого же ты шьешь?» — спросила как-то грозовая точка. «Я работаю ради своего сна», — ответила Уинона. «Что же у тебя был за сон?» — допытывался Часки. Он тайком посещал палатку бежавшего Чатанзапы, ведь его приемная мать Белая Роза и ее муж Шонка не должны были знать об этом. «Что за человека ты видела во сне?» – спросил Хапеда, ощупывая меховую куртку, которая, по-видимому, призначалась для рослого стройного воина. Моего брата призналась Сюенона. «Он убит?» – сказал хопеда, «Я не видела его тело Грозовая точка испуганно подняла голову. Она боялась лишиться последней надежды. «Он убит!» – повторил Хапеда, ощущая такой же страх, что и грозовая точка. «Но его дух не покорился», — строго возразила Луинона. «Он являлся мне во сне. Он вернется». Шли дни, недели, месяцы. Снова как-то вечером сидели мальчики и девочки, и у сестры такие-то. Луинона работала теперь реже. Вот и в этот вечер она сидела сложа руки. И хотя почти не о чем было им говорить, они все равно собирались, искали поддержки друг к друга. Часки, Хапеда, Грозовая Тучка и Ящерка. Было уже темно, когда послышался конский топот. Это был топот крепких, здоровых коней, значит, кто-то чужой. Мальчики и девочки прислушались. Всадники доскакали до площадки стобища, топот смолк. Часки предположил, что приехало шестеро. Слышно было, как они спешились и направились к палатке что запах. Дети так и остались рядом с Уиноны. Полох распахнулся и вошел шонка, за ним татукану. Три незнакомых воина и белый человек. Белый был в штатском. татокана вырядился в какую-то совершенно немыслимую форму. «Раздуть огонь!» – приказал Белый, вероятно, служащий агентуры. Его сиплый надорванный голос срывался на визг. Татакана перевел приказ. Грозовая тучка выполнила его. Она решила избавить Уинону от подчинения этому противному койоту. Пламя весело взвилось и осветила всех находящихся в палатке. «Вот поросята!» — цыкнул мужчина на детей. Медленно, сохраняя чувство собственного достоинства, поднялись мальчики и девочки, направились к выходу. Вторшиеся в палатку мужчины расступились, давая им дорогу. Шонка бросил угрожающий взгляд на своего приемного сына часки. а Хапеду схватил за руку. «Ты останься здесь!» Мальчик остановился, не поворачивая головы. Грозовая тучка, ящерка и Часка выбрались наружу, но не стали отходить далеко от палатки, чтобы услышать, что произойдет. Шонка не спускал глаз с Уиноны и Монго Шонши. Встать, заорал он на них после того, как белый человек провежал это по-английски. Женщины поднялись. В палатке будет произведен обыск. Женщины молчали. «Где вы прячете запу этого изменника и убийцу? Он будет повешен. Красное крыло умер от его ножевой раны». Женщины продолжали молчать. Лагерные полицейские принялись поднимать с пола одеяла и расшвыривать по сторонам. «О, — сказал Шонка и направился к Уиноне. — Ты держишь свои ноги в тепле. Ну-ка с этой медвежьей шкуры». Уинона отступила в сторону. Белый с помощью шонки развернул тяжелый серый мех. Хапяда впервые увидел, что тут было завернуто. Длинная священная трубка, которую пускали по кругу, прежде чем приступить к трапезе у вождя, головной убор из перьев орла, недошитая куртка из бизоннего меха, крой для меховых макасин и основание для вступательных лыж. Лицо шонки и маленького человека с визгливым голосом скрывились в издевательной усмешке. Собираюсь одеть чатанзапу?» И Шонка и четверо других идейцев понимали, что женщины не будут отвечать. Однако Белый ждал ответа. «А где чатанзапа?» – прерывающимся от раздражения голосом спросил Белый. Женщины молчали. Шонка схватил хапеду за плечо и пихнул его к матери. «Я заберу этого щенка с собой, если ты не скажешь, для кого шила одежду». Мунх Шонша задрожала. «Я не шила ее». «Ты ее не шила?» Шонка оставил шапеды и поступил к Уиноне. «Зачем шила ты?» Он выставил вперед подбородок. Белый собрал одежду. «Хау, шила я», — сказал Уиноне. И всех поразил ее новый, незнакомый, глухой голос. «И ты хочешь изготовить снегоступы?» «Хау, я натяну на них жилы. «И ты шьешь макасины?» «Хау, я шью макасины». «Так это ты, подлая вонючка, помогаешь жить Четанзапе? «Нет». Белый окончательно потерял терпение. «Дай же ты этой бабе пороже. роже! Отлупи это лживое отродье! Что она там лепечет? Кому она приготовила одежду?» «Для кого ты шила одежду?» «Снова заорал Шонка». «Для такие-то». Шонка отпрянул и недоуменно уставился на девушку. «Ты что, грехнулась?» Ой, но она молчала. «Для кого ты шила одежду?» «Я тебе уже сказала». «Ты лжешь! Тот, о ком ты говоришь, давно сгнил!» «Я с ним говорила». Шонка отступил еще на шаг, подтащил к себе хапеду. «Если вы, женщины, будете помогать шатанзапе, я кокошу этого щенка». «Поняли?» Монгшонша закричала, как раненые животное. «Мой мальчик!» «Поняла?» Шонка снова сделал шаг к Уиноне. Уинона молчала. «Твой брат давно подох и закопан. Я с ним говорила». Шонка пришел в замешательство. Белый был вне себя. Хватит! крикнул он шонки Хватит возиться с этой идиоткой. Меня зовут Левис, и я еще в цирке Майерса научился обращаться с этими краснокожими свиньями. Унона подошла к белому, не говоря ни слова, вырвала у него из рук меховую одежду, положила ее на медвежью шкуру и усела сверху. Вы воры, сказала она шонке, и мужчина, называвшемуся Левисом. Одежда принадлежит таки Ита. Белый смотрел на индианку. «Пятеро вооруженных против такой штучки, и эта штучка побеждает!» Он готов был расхохотаться, но только свистнул. «Кто-то тут из вас сошел с ума. Либо это тетка, либо ты». «Она», — сказал Шонка, — «она помешалась. А кроме того, она еще умеет и колдовать. Ведьма». «Ведьма». Белый решительно шагнул вперед и вдруг опешил. Остановившийся взгляд у винона был устремлен на него, и он медленно отступил. У нее действительно недобрый взгляд, пробормотал он, и впервые голос его прозвучал тихо, ведь хотя он и не признавал никаких духов и колдунов, в глубине его сознания тоже жило суеверие. Он глянул на Монг Шоншу. Когда у вино села, села и та. Она снова поглаживала наполненную черными перьями люльку. Белый постучал пальцем по лбу. «Обе спятили, пошли!» «А ты, — повернулся он, выходя из палатки к Хапеде». Ты будешь повешен, если попытаешься что-нибудь сунуть отцу. Мы вернемся. Оставьте напрасные надежды. Ваш вождь, Крези Хорс, или как вы его зовете, Тачунка, сдался со своими воинами. Генерал Майлус преподал ему хороший урок. Крези Хорс с двумя тысячами людей, полузамерзшими, полуголодными на пути в агентуру. Это для вашего сведения Так что имейте в виду. Шонка со злорадством перевел эти слова. Пятеро индейцев и белые покинули палатку. Часки, грозовая тучка и ящерка еще стояли неподалеку. «Проваливайте прочь, просятая, И Шонка дал часки пинка, как бы показывая, чему он успел научиться у белых. Дети отошли в сторону и долго еще смотрели вслед ненавистным предателям и белому человеку. Всадники уже исчезли из поля зрения, они все не двигались. Перед ними лежала бесплодная земля, а над ними простирало зимнее звездное небо. В палатках никто не собирался ложиться, пока лагерная полиция не покинула стойбище. Из типича Танзапы выскользнул Хаппеда и присоединился к друзьям. Он попросил девочек отойти в сторону, потому что ему надо было поговорить с Часки о важном деле. Без всякой обиды девочки удалились. Мальчики остались вдвоем, и хопеда начал. Часки. Я верю тебе как самому себе. Никому не говори о том, что я тебе сейчас скажу. Хау, я буду молчать. Точонка Витка разбит. Он идет со своими в резервацию. Часки не преронил ни слова. Дальше продолжал шептать хопеда. Сегодня ночью придет мой отец. Я должен дать ему какой-нибудь еды. Но у нас в палатке ничего нет. А мать боится у кого-нибудь спросить, потому что Шонка и этот злой человек по имени Левис пригрозили меня убить. Ты должен мне помочь в палатке шонки, где живет Белая Роза, сестра твоей умершей матери. Нет ни в чем недостатка. Иди к своей приемной матери Белой Розе, скажи, что ты голоден, и попроси у нее мясо. Я лучше бы откусил себе язык, чем стал попрошайничать. Да еще у жены паршивого койота. И все же сделай это, Часки. Хорошо, я сделаю это. Хау частке с тяжелым сердцем направился к палатке, где жила белая роза, к палатке, которой для него самого служила пристанищем. Белая роза, жена шонки, всех в стойбище сторонилась. В щель полога палатки, виднелся свет, значит, огонь палатки еще не потушен. Часки решительно шагнул внутрь, чтобы вдруг не отказаться от своего решения. Белая роза сидела у огня и вышивала пояс. Подняв взгляд, она заметила Часки и, так как тот молчал, она спросила Чего ты хочешь? «Мясо», — ответил Часкин. И слово это прозвучало так, будто он его выплюнул. Поэтому-то ты и пришел в палатку? «Да». Пояс, который вышивала белая роза, выскользнул из ее рук. «Для кого тебе нужно мясо?» «Не для меня. Разве ты не знаешь, что все голодают? Только в твоей палатке хватает еды». Белая роза снова окинула мальчика вроде бы неприязненным взглядом, в то же время мучаясь от стыда. И вдруг она поднялась... Достала четыре банки консервов, сунула их мальчику. «Вот возьми, и я не спрашиваю, кому ты их отдашь». Она снова уселась к огню продолжать вышивание. Часки не мог произнести ни слова. Проворно, как ласка, выскользнул он со своей добычей наружу. Белая роза оставалась у огня. Она больше не работала. Руки ее праздно лежали на коленях. Куда был направлен ее взгляд, она и сама не знала. Ее мысли были... В прошедшем, в тех временах, когда она была маленькой девочкой, подругой Уиноны, она была тогда весела и счастлива. Когда Шонка взял ее в свою палатку, начались ее страдания. Он не пользовался уважением воинов в стольбище. В жене своей он относился пренебрежительно. Уинона, сестра Токеита, стала чураться белой розы Все презирали Шонку, никто не разговаривал с его женой. Словно бы между ней и всеми остальными пролегла пустота, которая не пропускала ни слова, ни взгляда, ни жесты, ни улыбки. Даже сирота частки, который принадлежал палатке Шонки, редко в ней появлялся. А с тех пор, как Шонка пошел на службу к белым людям, мальчик тоже перестал разговаривать с белой розой. Только теперь, обратившись за мясом, он впервые снова заговорил с приемной матерью. Белая роза не жаловалась мужу на свое безрадостное существование. Ела она мало, спала мало, захочется, поработать немного. И чувствовала она себя так, словно бы уже умерла. Только мужчины и женщины рода медведицы забыли ее похоронить. Когда Часки заговорил с ней, она испугалась. Когда ушел, она снова впала в свое уныние, из которого не видела выхода. Мальчик поспешил к грозовой тучке, чтобы отдать ей жестянку с мясом. Сверхнувшие глаза девочки были ему благодарностью. Две банки предназначались Хопеде. Тайно, за пределами столбища, в укромном уголке среди скал, передал он их ему. Последнюю банку он сохранил для матери Хопеда, Манго Шонши, и знал, что та поделится с Уиноной и Умчидой. Чувствуя, что Белая Роза жена Шонки все же совершила какое-то доброе дело, Часки теперь после долгого перерыва пришел на ночлег к ней в палатку. Постель ему была приготовлена. Стольбище затихло. Под звездным небом среди пустынной земли уснули люди. Они спали так, как спят узники, голодные, усталые, преследуемые сомнениями, трюжными мыслями, в осуществление которых они не осмеливались верить, но и отказываться от которых тоже не могли. Хапеда проскользнул тип и улегся на свою ложе. Сон не ушел к нему. Без конца думал он о побежденном большом вожде Точунке Витко, который теперь так же, как и он, Хапеда, должен жить по указке белых людей, думал об отце, который с гноящейся раной погибал в пустыне. Хапеда хотел дать ему обе банки консервов, но Щетанзапа взял только одну. В эту ночь не только Уинона видела сны, видел сон и Хапеда. Он видел, что Татейта жив, и что он вернется, чтобы помочь своим. Далеко от Бен-Ленде плохой земли, на берегах Миссури тоже было темно и сверкали звезды. Когда миновала ночная пора и занялся день, мутная могла не дала ему разгореться. Воды Миссури шумели вольно и спокойно, скрывая свое коварство. Осенние дожди давно поливали землю, трава от ночных заморозков покрывалась инием. На форту Рэндалл готовился к отъезду ослуживший срок майор Джонс, помещение, которое было обставлено для форта слишком комфортабельно, но для городской квартиры слишком скромно. Миссис Джонс, супруга экс-майора, устраивала прощальное чаепитие. Она весело смеялась, взыскательно осматривала стол. Ее старая черная служанка устроила все очень мило – чашки и тарелки на шесть персон. Серебряные приборы, сияющие в белом свете, что проникал через поднятую раму окна, глянцеватое полотно камчатной скатерти. Назначенный час близился. Появился мистер Джонс, он был штатском. Супруга объявила ему порядок застолья. «Твоей дамой будет кузина Бетти. Этого дик не избежать». Мистер Джонс был человек опытный в таких делах и покладистый. Кузина Бетти, состоятельная вдова, владелица мельниц, требовала внимания дик кивнул, не пытаясь возражать. — Я не могла тебя найти, и на свою ответственность пригласила господина Морриса вместе с этим известным его постоянным спутником. — Ты не возражаешь? — А с ним длинные копье. Он будет прилично вести себя. Не надо только слишком много уделять ему внимания и слишком много лить ему чай рому. Такова уж причуда знаменитого художника таскать с собой повсюду этого шаена, Но воспитал он его неплохо. Ты поступила правильно, Китти. Миссис Джонс была счастлива похвалой супруга. И еще шеф-инженер Браун. Он только вчера приехал, но приглашение принял. Это уж твой кавалер в застолье, Фитти. Один из известнейших строителей «Юнион Пасифик». Правда, говорят, рассказывать его о тех временах не заставишь. Гости собрались. Когда мистер Джонс вознамерился представить их друг другу, оказалось, что художник Моррис и шеф-инженер Браун уже знакомы. Со вчерашнего дня не могла скрыть своего любопытства кузина Бетти. Не только со вчерашнего, с улыбкой заметил Моррис. Он сидел справа, полный, напудренный вдовы. «О, мистер Моррис, мистер Браун, так вы знакомы еще с этих страшных времен нашего Дальнего Запада?» Морис ответил легким наклоном головы. «Страшные времена, к счастью, миновали», — вмешался экс-майор Джонс. «У меня есть добрые вести из резервации докоты обузданы. Я думаю сформировать индейскую лагерную полицию». «Вы стали агентом резервации?» — спросил Моррис. «Да». «И вы взяли за такое дело?» — театрально удивилась кузина Бетти. «В этой глуши такая ответственность. Случай, что? Да ведь вы и жизнь свою подвергаете опасности!» Приходится, снисходительно улыбнулся Джонс. «Мы уже открыли интернат для индейских детей. Будем воспитывать цивилизованных людей», объявила миссис Джонс, чтобы поддержать супруга. «Но многое еще надо сделать. Приходится заботиться о кроватях, хотя эти дикари спят у себя дома прямо на земле. И все-то берешь на себя». «Ну вот, видишь, эти сплошные хлопоты», — сказала кузина Бетти. «Надеюсь, вы не переезжаете в эту агентуру?» «Что ты, Бетти? Конечно, нет. Мы едем в Сент-Луис, где у нас дом. В у моего мужа будет надежнейший помощник». «Сент-Луис? Ну уж, там-то я вас могу и навестить», — как бы облегченно вздохнула Бетти. «Милости просим», — откликнулся мистер Джонс. Джонс и Браун занялись море Морис ватрушками. Длинное копье, казалось, рассматривал золотисто-коричневый чай в чашке. Кузина Бетти почувствовала, что обязана прервать молчание. Вы слышали? Акции снова поднимаются. Наша победа над краснохожими бандитами и доступ к ископаемым Блэк-Хиллса отражаются на деловой жизни. Какие огромные задачи стоят перед нашей доблестной республиканской партией? И для решения этих задач наши люди вполне подготовлены, подхватил мистер Джонс, обрадованный, что тягостное молчание нарушено. Они прошли такую закалку пионеры Запада, солдаты, офицеры, инженеры, предприниматели, даже художники. Какие интересные портреты вождей написал мистер Моррис с опасностью для жизни, а о ваших необыкновенных приключениях на Юнион Пасифик, мистер Браун, до сих пор говорит вся страна. «Вот как бы мне узнать, что произошло с Генри», — заметил Браун, пресекая эту болтовню. Все взгляды обратились на шефа-инженера крупного железнодорожного концерна. «Вы ищите пропавшего сына?» — спросил мистер Джонс. «Племянника?» — предположил миссис Джонс. «Внука?» — полголоса переспросила кузина Бетти. «Где-то у меня есть и они, да я не потерял никого из них. Складки в уголках его рта опустились». «Своего юного друга ищу я. Поиски привели меня сюда, на форт Рэндалл». Шаен длинное копье был словно бронзовое изваяние. Его коричневое лицо оставалось неподвижным. Черные глаза были устремлены за окно, на холмы и небо. Художник морис покраснел, услышав слова инженера. «Генри поехал весной прошлого года на Найобреру», — дал он справку инженеру. «Я предупреждал молодого человека». Но он пренебрег моими предостережениями и отправился в сопровождение двух скаутов на форт. Комендант сообщил мне вчера то же самое, только на форт Генри не прибыл. Он исчез. Скаутов тоже больше не видели. Одним из этих скаутов был на самом деле Токей Ито, молодой вождь одной из групп дакотов. Какой ужас! Кузина Бетти невольно звякнула с чайной ложечкой. Тогда было захвачено индейцами колонно с оружием. «Важно, — заявила она. О, какое это было время!» «Ах, Бетти!» — обратилась к воспоминаниям и миссис Джонс. «Помнишь, мы еще сидели в Янгтоне за чаем с Кэт Смит, твоей симпатичной племянницей? Жених ее проехал мимо с драгунами. Разве могли мы предположить, что потом случится?» «Не могли предположить? Я отлично понимала!» Кити, что моя племянница плохо кончит. И что ты нашла в ней симпатичного? Она всегда была неблагодарной и невнимательной. Как ни пыталась я ее воспитывать, но роковое влияние отца...» «Собственно, жив ли он, мой брат, майор Смит?» Вопрос был обращен к Джонсу. Скончался в ноябре. Он допустил серьезный промах в отношении с краснокожими. Может быть, и лучше, что он умер. Ему прямо-таки не место было на этом свете. Мир праху его не умел никогда обращаться с деньгами, не сумел дочь свою воспитать, скакать верхом, править лошадьми, стрелять. Вот чему он ее научил. И неудивительно, что она теперь, как я слышала, связалась с каким-то вольным всадником по имени Адамс. Будем надеяться, что Кэт Смит еще устроит свою судьбу. Мистер Джонс был за соглашение против всяческих беспорядков. Возможно, Кэт все же помирится с капитаном Роучем. Нет, нет, это исключено. Они разу навсегда разошлись, и я лишила Кэт наследства. Снова разгорячилась кузина Бетти. Она была и остается дочерью своего отца. Она просто пренебрегла мной и отправилась с этой колонны на форт. Тебе известно, Кити, что в результате у меня был тяжелый сердечный приступ? Кэт для меня мертва, ее больше нет, но вне вашей сферы Кэт еще существует. И, может быть, она сообщит что-нибудь о нападении на колонну, с которой ехала?» – спросил Браун. После такого высказывания кузина Бетти про себя определила инженера, как человека с ковбойскими манерами. «Обстоятельства сложились так, что, пожалуй, только от какого-нибудь индейца можно что-нибудь узнать о вашем Генри», – высказал свое мнение мистер Джонс. «Но докоты крайне упрямо Сам же Токеид, который прикинулся тогда скаутом, а потом руководил нападением на колонну, насколько мне известно, мертв. Время мое ограничено, заключил разговор Браун. После того, что мне стало известно, я воздержусь пока от дальнейших поисков. Может быть, случай прольет свет на это дело. В досаде хозяйки дома художник откланялся и как бы подал знак к окончанию чаепития. Кузина Бетти все-таки осталась еще с супругами Джонс. В то время как они по обыкновению продолжали болтать, Морис, длинные Копьё и Джо Браун шли через двор с чувством облегчения, вдыхая свежий воздух. Не зайдем ли еще к нам, предложил Морис. Я приглашу человека, который, возможно, что-нибудь знает о Генри. Это индеец, который привез вчера почту с Найобрер. Ах, вот что, хорошо. Художник и длинное копье провели Брауна в светлую комнату в башне, где они уже давно жили, как гости коменданта. Инженер сел в углу, раскурил дорогую сигару и несколько оживился. «Спасибо вам», — сказал он художнику. «Эти пошлые женщины и Джонс просто невыносимы». Линкольн перевернулся бы в могиле, если бы увидел, что у нас делается, чего стоит хотя бы сам предлог для чаепития. Агент резервации, отставной майор Джонс, отправляется в Сент-Луис, чтобы там спокойно проживать свои денежки. Вопиющая безответственность. Когда же, наконец, у нас установится порядок, подорванный во время гражданской войны? Разве мы для этого работали и боролись? Прямо мои мысли, мистер Браун, но вы-то во всяком случае работаете в области, где нет места расхлябанности. Вы просто давно не считали газет «Моррис». «Большинство железнодорожных катастроф происходит вовсе не по вине индейцев, а благодаря нашей поспешности в работе. Это величайший скандал. Я рад, что нашел у вас единомышленника. Но изменить что-нибудь мы пока не в состоянии. Одна надежда на предстоящие выборы. Ну, а как же индейец, с которым я собирался поговорить?» «Длинное копье поднялся. Я приведу его». Не прошло и десяти минут, как вместе с шаеном вошел высокий худой человек лет тридцати. На нем была индейская вышитая куртка, бархатные штаны и зеленая налобная повязка. тобиос представил его шаен, разведчик, последние два года в ноябре. Джо Браун протянул индейцу сигару, тот взял ее, но закуривать не стал. «Ну как хочешь», — сказал инженер, чуточку сердясь на себя за то, что недооценил этого человека. Я ищу Генри Генри. Тебе знакомо это имя? Да. Генри сейчас прошлой весной. Один из его скаутов был, должно быть, вождя кодов по имени такой Ита. Да. Что ты знаешь о Генри? Я думаю, что он мертвого. Ты видел его труп? Возможно, его. Почему же ты не можешь сказать точно? Койота и сервятники разодрали. Джо Браун не показывал своего волнения. Топиас. Кто руководил тогда нападением на колонну? Военный вождь рота Медведицы, которого белые люди знают как Гарри. У Дакотов он носит имя Токей Гарри? Скаут? докота Джо Браун так и вскочил с места. Так ведь я же его хорошо знал. И вы, Морис, его тоже знали. Он еще совсем янцом был разведчиком на дороге. Он мне однажды спас жизнь. Но потом, потом Ред Фокс убил отца Гарри, Мататаупу. «Гарри самого ведь уже нет живых». «Его тоже убили», — сказал Морис. «После смерти отца он вернулся в свое племя. В начале лета его пригласили для переговоров на Юбрару. Там он был пленен и предательски убит». «Черт того безобразия!» Джо был возмущен. Тобиас посмотрел из подопущенных век по очереди на каждого из мужчин, перед которыми стоял. Потом спросил, «Вы считаете, что не все белые люди справедливы?» К сожалению, большей частью мы несправедливы, отозвался Морис. Иногда несправедливы, подтвердил Тобис, и очень невнимательны. Ваших глаз ушей у нас, конечно, нет. Почему ты сейчас заговорил об этом? Поинтересовался художник. Гарри такие-то, еще жив. Что, жив? Да. Где же он? В подвале. Невероятно. Рассказывай, что же там произошло. Воины хотели его освободить. Завязалась схватка. Два вольных всадника по приказу Реда Фокса спрыгнули в подвал. Когда мы потом пришли туда, Такеита лежал в луже крови. Все думали, что он мертв. Вольный всадник Томас вскоре бежал из форта вместе со своим братом и Адамсом. Они принесли ложное известие о смерти Такеита Дакотом. Но Гарри Такаиита не умер. Через несколько дней и ночей он снова пришел в себя. Его раны затянулись. Он жил. Это же на форту все должны знать. В форте все об этом знают. По какому же праву Роуч держит доходу в заключении? Есть ли над ним начальник, который мог бы исправить дело? Полковник Джекман, он приказал держать такие ито под арестом. Длинные ножи хотят поставить ему вину, что он, будучи их разведчиком, совершил измену, убежал к своему племени, что он убивал людей из гарнизона Ноябреры и уничтожил колонну со снаряжением. Полковник Джекман предложил его судить и повесить, только на его предложение еще не получено ответа. Но молодой Дакота жив, ведь никто не сообщил об этом. Никто? Так и этот долго осаждал Форд и убил много людей. Его ненавидят и желают ему всяческих мук. И нет никого, кто бы мог написать о нем, кроме Кэптена Роучи, но тот, наверное, ненавидит и боится такие-то больше всех. А если мне туда сейчас поехать и спросить узника, что он знает о смерти Генри? «Кэптон Роуч ни за что не допустит вас говорить с узником. Что же будет? Спросил Морис. Так вот умрет. Какая подлость. Вы слышите, браво, мы должны этому воспрепятствовать. Была война. Гарри такои-то боролся за свой народ. За это нельзя казнить. Он не преступник. Подлость. «Согласен с вами, Морис, но мы тут помочь ему не в силах. Гарри находится в руках своих смертельных врагов, и если мы зашевелимся, то мы только ускорим его смерть. Я думаю иначе. Если я не смогу ничего сделать для Дакоты, который был моим другом в палатке, которого я часто и подолгу гостил, так я хоть подниму свой голос в его защиту. Пусть даже мне придется для этого дойти до Вашингтона». На предложение Джекмана не ответили. «Есть еще время». Браун и Тобио с удивлением посмотрели на художника. «Вы мечтатель, Морис, произнес Браун, — «но я не могу препятствовать вам, следовать зову вашей совести. Я хотел найти Генри. Теперь выяснилось, что он мертв. Вы хотите спасти человека, который его убил?» «Это более чем ошеломляющий результат наших разговоров. Вы мечтатель, Морис, и я бы хотел мечтать, мечтать о чем-нибудь ином» чем виадуки, себя, сроки!» «Вам не достает людей, близкого человека!» Браун словно защитился движением руки. «Близкого? Вы, наверное, думаете о Генри?» «Да, верно. Я ведь пустился странствовать, чтобы узнать, где и как окончил он свои дни, где и как прекратило существование его тела, в котором, как мне иногда думалось, нашла себе приют молодая свежая душа. Я давно узнал, что...» Тут Браун запнулся, что Генри превратился в мелкого негодяя-интригана. Он был немногим приличнее этого кэптена Роуча, и он слишком много пил. То, что я еще люблю, это не более чем воспоминания, нареченные именем Генри. Я просто одинок. Морис молчал. «Я снова уйду в работу», — переменил тон инженер. «Норд Пасифик будет построено. Завтра я еду туда». «Ну, а я начну бороться за человека», — сказал себе вслух Морис. «И пусть мое оружие только слабый голос и перо, и пусть речь идет лишь о молодом Дакоте, который научился нас ненавидеть». Узник. Рождество и солнцеворот были давно позади. Дни стали уже длиннее, чем ночи, но холода, которые обрушились с опозданием, не хотели отпускать. Маленький форт на ноябре не стал более оживленным и обжитым. Пит в меховой одежде нес вахту на вышке. Без особого внимания взирал он на холмистую, безлесную местность, песок и чахлую траву, на мелководную реку с изрытыми половодьями берегами. Вахта ему выпала как раз на тот самый день, когда он год назад впервые приехал на этот форт Прерии. За год, как в форту Рэндалл на Миссури, Так и здесь, на Нойобараре, Пит видел больше плохого, чем хорошего, и ему хотелось как можно скорее покончить с этой службой и перебраться в агентуру новой резервации Дакотов. Наверное, там подыщется более подходящее для маленького человека местечко. Ред Фокс, опытнейший охотник прерии и прожженный мошенник, подал ему на этот счет надежду. Капитан Роуч сидел задумавшись в комнате коменданта, и мысли его кое в чем были сходны с мыслями Пита. И Руч хотел поскорее дать тягу с После того, как он, по его мнению, превосходно выполнил свой долг в индейской войне, он надеялся на перевод в более подходящий гарнизон. Энтони Роуч откинулся назад и мог при этом еще раз убедиться, что кресло, которое он приказал себе изготовить, весьма удобно. В правой руке он держал записную книжку, левый вынул изо рта сигарету. Он наклонился вперед, чтобы потушить ее в пепельнице, и все внимание обратил к записям. Карандаш показался ему тупым, и он выбрал другой. Рама в окне задрожала от порыва ветра. руж глянул с подлобья в окно и принялся выводить записной книжки. «Год 1877. От рождения Христова. Апреля 21. Мы одержали победу. Враждебные докоды полностью разбиты, загнаны в резервации». Руководствуясь какими-то соображениями, Роуч произвел в записной книжке вычерк и снова нацелился к карандашу. Во-вторых, вычеркнем Сэмюэля Смита, слишком щепетильного майора, который вздумал защищать от меня краснокожую свинью. Он умер и предоставил мне свое место. Оно ему совершенно не подходило. Эту вторую черту Энтони проводил медленно, со злорадством. Он ощущал шрам на правой руке и вот этой рукой он теперь вычеркнул его имя. В-третьих, вычеркнем Кэт Смит, дочь майора, прошлую мою невесту, наследницу вдовы Бетти Джонсона. Ныне она потеряла наследство, Обручение расторгнуты, и, в общем, она всего лишилась. Роуч провел небрежную, не очень ровную линию. В-четвертых, тут Энтони Роучу помешали. Распахнулась дверь, ворвался ветер, закрутил сигаретный пепел, и поднес на напомаженную голову капитана. Крупный мужчина, весь одетый в кожу, вошел в помещение и, преодолевая напоры ветра, затворил за собой дверь. Твердым шагом он подошел к письменному столу. Ни слова не говоря, швырнул на крышку стола под нос Роуча сумку курьера. Потом плюхнулся на перенесенную скамью, вытянул ноги, достал трубку. Кэптон Роуч возмутился, но заставил себя не обращать на это внимания и сохранить должную дистанцию и достоинство. Он сдул со стола рассыпанный пепел, снова уставился в записную книжку и продолжал свой, до сих пор произносимый лишь одними губами, монолог, уже во весь голос и с таким видом, будто бы тут никого больше не было. В-четвертых, вычеркнем пленного индейца. Он указал острием карандаша на крышку, полу, которая вела в подвал. Уже восемь дней, как этот молодчик объявил голодоку, Одетый в кожу, раскурил свою трубку, перевалил ее в правый угол рта и движением своего большого подбородка дал понять, что вместо того, чтобы болтать, капитану следует заняться почтой. Энтонирович невольно подчинился этому жесту. Он схватил нож для разрезания бумаги, достал из сумки пакет, вскрыл его по всем правилам и вынул письмо, наморщив нос и разгладив бумагу на дубовой крышке стола. Он принялся читать одно из них. И вдруг его бледные щеки стали пунцовыми. «Приказ об освобождении!» — прошепел он. «Приказ об освобождении?» «Уж не это ли, что внизу?» — показал большим пальцем на крышку люка почтальон. Энтони усмехнулся усмехнулся извительно и злобно. «И это письмо доставляет мне именно Ред Фокс!» Ред Фокс соскочил со стамьи. «Да если бы я знал, что тут внутри! Проклятие!» Энтони Руч наслаждался его яростью, Это от этого ему самому становилось легче. Медленно выговаривая слова, он произнес, «У тебя было достаточно времени, чтобы покончить с ним». Он смахнул со стола пепел и снова овладел собой. «Приказ я исполню. Дальнейшее твое дело». «Не только мое, но и твое». «Веди себя прилично. Я пока капитан, а ты ничто». «Тема исчерпана. А теперь пришли мне Тобиаса». Последний раз я у тебя на побегушках. Идейская война закончилась, и я увольняюсь с должности разведчика. В резервации нужен заместитель, исполняющего обязанности агента, дельный переводчик, который сумел бы говорить с Крэзи Хорсом и его докотами, а в случае необходимости и стрелять. Так вот, я иду и Пита беру с собой. Рад Фокс выбил из трубки пепел на крышку стола. Его рыжие волосы взъерошились на затылке. Он вышел и... Хлопнул дверью. Руж остался один. Он поднялся и принялся ходить взад и вперед. Тобиос все не являлся. Руж позвонил колокольчик, который еще со времени майора Смита стоял на обугленном столе. Вошел Тобиос. Этот скаут в глазах капитана был реликтом минувших дней. Но угодился кое-для чего и в мирное время. Родж привык к нему и не раз одарял долларами, чтобы и преданность Тобиаса прочий и себя изобразить большого человека. Кэптэн сел, взял в зубы третью сигарету, пустил дым правильными колечками и откинулся назад. Получен приказ, чтобы мы выпустили из подвала эту краснокожую свинью. Позови ко мне фельдшера. Слушаюсь, кэптэн. А через полчаса мисс Кэтсмит, Смит. Слушаюсь, кэптэн. Тобис доставил фельдшера. У Роуча было неважное мнение об этом искулапе, который минувшей весной врачевал ему простреленную руку. Но такой сейчас как раз и мог быть полезен. «Требуется заключение о состоянии здоровья нашего узника», — объявил молодой комендант вошедшему. Тобис, подними нам крышку, люка, опусти вниз лестницу и убирайся». «Где ключ, Кэптон? что «Что-то... а Роуч показал на висящий шкафчик. Там, открой, слева в маленьком ящичке. Нашел?» тобиос достал небольшой ключ. После неудачной попытки освобождения узников в подвале надежно охраняли. Окошко из подвала во двор Роуч приказал заделать решеткой. тобиос отомкнул замок и поднял крышку. Он опустил вниз лестницу и удалился. Бородатый фельдшер первым начал спускаться в подвал. Роуч с опасением за свою безупречную форму за ним до достиг пола, присмотрелся к темноте и увидел узника. Дакота стоял спиной к опустившимся в подвал мужчинам. Его лицо было обращено к окну, через которое проникали во двор косые лучи бледного света. Фельдшер Уотсон подошел к индейцу. Дакота был на голову выше своих посетителей. Его волосы и кожаная одежда были запылены, покрыты пятнами запекшейся крови. Руки заключенного в кандалах были за спиной, цепь, которую он был прикован, запкнута вокруг пояса, ноги скованы так, что он мог передвигаться только маленькими шажками. Отсон скинул с плеч узника вышитую куртку, увидел его костлявые руки, совершенно истощенное тело, он прослушал грудь и спину, пощупал, нет ли жару. Сердце билось неровное, дыхание было жестким, начинающийся плеврит и воспаление легких. Ну и соответствующая температура, сообщил фельдшер Кэптену. К тому же глубокий бронхит, может быть даже туберкулез. Но чтобы это точно установить, нужно произвести обследование. Благодарю, пока довольны. Есть ли опасность для жизни? Индейца нужно освободить от этих оков и вывести из подвала, иначе через несколько дней он испустит дух. Я не нуждаюсь в ваших советах, меня интересовал диагноз. Отсон не обратил внимания на это замечание. Организм совершенно обезвожен. Получает ли он питье? Я прикажу, чтобы в будущем об этом не забывали. И прежде всего надо навести чистоту. Одна грязь уже действует как пытка. Индейцы любят грязь. И поймите, пожалуйста, Отсон, что речь здесь идет не о достойном уважении вожде, а о бежавшем от нас разведчике и обыкновенном убийце. Он заслужил нечто большее, чем быстрая смерть. Была война. Мятеж. И держитесь, Уотсон, подальше от взгляда покойного майора. Это может принести вам вред. Руч был недоволен поведением фельдшера и прекратил разговор. Он первым вскарабкался по ступенькам наверх. Уотсон последовал за ним, втащил наверх лестницу и закрыл крышку. Руч опять положил ключ маленький ящичек на стенного шкафа. Когда фельдшер без лишних слов покинул комнату коменданта, Кэптон снова уселся в свое кресло и тут обнаружил Кэт Смит, которая стояла напротив него, прислонившись к стене. Ему пришлось сначала вспомнить о своем приказе. «Ах, мисс Смит!» Лицо девушки было бледным, руки казались бескровленными, в знак траура она была в простой черной одежде. «Вы слишком рано пришли, мисс Смит, мы тут обследовали пленника» о котором ваш уважаемый отец проявлял такую заботу. Кэт не ответила, она ждала. — Мисс смит мы недолго. Садитесь. Роуч решил прикрыться наставническим тоном. Кэт пропустила мимо ушей приглашение и осталась стоять. — Вы понимаете? — Роуч покрутил в пальцах сигарету. — Разумеется. — Кэт произнесла это слово без каких-либо признаков волнения. — Я должна бы уже год назад понять, что вы негодяй, Роуч. Ваши интриги стоили моему отцу жизни. Сегодня мне стало известно, что вы еще и мелкий подлец. Я уезжаю». «Мелкий подлец?» Это был вызов, и роуч попытался дать сдачи. «Отлично. Я уже распорядился о транспорте. Наследство вам после своего отца ждать не приходится. Наверное, вы сможете работать прачкой или займетесь каким-нибудь ремеслом. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях, капитан». Кэт накинула на голову теплый платок и пошла к большому вороту в палисаде. Караульный, как и обычно, выпустил ее. Ему было известно, что Кэт каждый день посещает могилу отца. Вот и сегодня она подошла к скромному холмику, остановилась у деревянного креста. Пошел снег. Плечи девушки и ее голова постепенно покрывались белыми хлопьями. Картины воспоминаний, связанные с отцом, проходили перед ее глазами. Когда ее окликнул Тобиос, она как раз почувствовала, что ее начинает трясти от холода, и руки уже окоченели. «Пойдемте в дом, мисс Кэт», — разведчик говорил с ней, как старший брат. «Я приду вечером к вам. Вы должны нам помочь». «Хорошо, Тобиос». Кэт вернулась в свою комнату. Здесь умер отец. Она взялась за шестье. Надо было подправить и то, и другое, если она собиралась в ближайшее время оставить форт. Когда шитье утомило, она отложила работу. На какое-то время вернулась к мыслям об отце. Потом достала хорошо запрятанное письмо. Почерк был неровный, но разборчивый. Это было письмо от вольного всадника Адамса. Он обещал помочь ей, как только она оставит форт. Обещал еще сообщить о себе. Письмо было написано несколько месяцев тому назад. То тайно доставил его. Помнит ли еще Адамс о Кэ? Девушка снова принялась за работу. День казался ей нескончаемым, ведь она ждала. В наступающих сумерках мелькали снежинки, падающие из затянутого тучами неба. Она слышала, как солдаты пошли получать ужин. Девушка не зажигала лампы, стало темно. Наконец дверь отворилась, и бесшумно вошел разведчик. Он прижался к стене подальше от окна. Кэт закрыла занавеску. — Что сказал Уотсон о докоте спросил Тобиас. — Вы должны были это слышать. Крышка люка была открыта. Вы уже сидели в комнате коменданта, когда Уотсен и Роуч были в подвале. Тебе незачем мне это доказывать, Тобиас. Я и так скажу тебе, что слышала. Зачем мне это от тебя скрывать? Если такей останется скованным в подвале, через несколько дней он умрет. Они решили давать ему теперь понемногу пить. Есть приказ об освобождении. Морис-художник за это боролся. Он знал такие-то еще мальчиком. Роуч решил запросить подтверждение, чтобы выиграть время. Я курьер, и я знаю белых людей. Приказ есть приказ, и письменный приказ они никогда уже не отменят. Они подтвердят освобождение, но так и это уже умрет. Индеец умирает, если он хочет умереть. Кэт, вы должны сказать такие-то, что приказ о его освобождении уже получен. Тогда вождь будет хотеть жить. Это должна ему сказать я? Да вы. У вас есть второй ключ от комнаты коменданта. Вы должны были найти его в вещах вашего отца. «Да, действительно. Я могу его дать тебе?» «Нет. Мне надо ехать с письмом Роуча на Рэндалл. Я уже много времени потерял, чтобы говорить с вами. Вы идите ночью в комнату коменданта и спуститесь в подвал. Если вы кого-нибудь повстречаете, то скажете, что дух вашего отца позвал вас и велел следовать за ним. Никто не накажет вас за то, что вы сбились с пути. Вас пошлют прочь, вот и все» тобиос Руч спит в своей комнате над подвалом, а в комнате коменданта каждую ночь стоит человек на посту. Но не сегодня. Я дал парню понять, чтобы он сегодня ночью держался подальше, потому что так желает Руч, который хочет вас принять в себя, пока вы еще не уехали. тобиос ты сошел с ума. Разведчик не мог знать, что переживает Кэт. Не мог в темноте видеть ее лица. Я решилась, сказала она наконец. «Мой отец пожелал бы, чтобы я это сделала?» «Хорошо». Тоберс все не уходил. Он извлек письмо и поддал его Кэт. «Адамс ждет, когда вы оставите форт, сказал он. «Он хочет взять вас в жены. Адамс — честный человек. Верьте ему. Вы же знаете, он всегда был за вашего отца». «Это ты верно говоришь, Тоберс». Кэт вздохнула. «Ты еще увидишь Адамса?» «Я могу передать ему ваш ответ». Когда Руч и фельдшер, закрыли крышку люка, узник пошевелился. Он оставил место, на котором стоял, и снова подошел к стене. Его цепи звенели. Он терпеть не мог лежать в грязи на полу подвала и прислонился к стене. Снаружи завывал ветер. Иногда что-то посверкивало в сумраке. Отдельные заблудшиеся снежинки медленно залетали через окошко. Узник следил за ними, пока они не таяли на полу. Он был изможден. Но сон не шел к нему. полудрюме он предался своим размышлениям, впадая временами в лихорадочный бред. Он думал о своей палатке, о матери, о сестре, думал о своем мустанге, о просторе прерий. Он вспоминал боевых друзей, которых не надеялся больше увидеть. Уз них слышал, что его народ потерпел поражение, изгнан из родных мест. Это ему со злорадством, — живо писал охранник. Слышал узник, что и сам он болен, и дни его сочтены. Уже несколько дней, как он перестал принимать пищу, ведь руки и ноги под тяжестью оков все равно почти перестали ему повиноваться. Ему и в голову не приходило попросить воды, в которой ему теперь тоже было отказано. И узник понял, что уже не изображает равнодушие, а и на самом деле стал ко всему равнодушен. Однако, когда появились Руч с фельдшером, оказалось, что не все еще умерло в нем. Будь у него возможность, он тут же убил бы Руча. Нет, индеец не был все-таки настолько сломлен, чтобы спокойно переносить голос и присутствие Кэптена Руча. Наступила ночь. Дакота перестал слышать шаги и скрип внутренней двери. Эти звуки были ему хорошо известны. Значит, Роуч улегся в постель. Послышался храп. Узник сдерживал кашель, старался получше прислушаться. Дело в том, что караульный, который каждую ночь находился в комнате коменданта, покинул дом. Дакота слышал, как он вышел и запер дверь. Шло время, а он так и не возвращался. У вот Токеита возникло подозрение, которое в сущности леел днем и ночью. Он надеялся, что Роуч прикажет его убить, и он ждал убийцу в тиши каждой ночи. И вот ушел караульный. Почему? Не должно ли произойти что-то, о чем комендант как бы ничего не знает? Около полуночи дверь в комнату коменданта отворилась. Кто-то вошел и запер ее за собой. Послышали шаги, не шаги караульного, легкие, осторожные шаги. Скрипнула доска, и все стихло. Потом послышалось какое-то царапание по крышке люка, и вот она поднялась. Была спущена лестница. Две маленькие ноги в высоких сапогах со ступеньки на ступеньку переступали вниз. Слабый свет луны все-таки проникал через окошко. Да различил девушку. Она спустилась на пол, смотрелась вокруг и подошла к нему. Послышался шепот. Я Кэт, дочь майора Смита. Отец мой умер. Я скоро уезжаю отсюда навсегда. Тобио спросил меня поговорить с тобой. Да, и это да было более движением глубчим звуком. Война окончена. Получен приказ о твоем освобождении. Чем кончилась война? Вашим поражением. Правда, вначале были одержаны большие победы. Ваши вожди Синингбу и Кризи Хоруст уничтожили отряд генерала Кастера, а сам Кастер был убит. Были разбиты генералы Круг, Бентин и Рено. Но потом ваши воины выдохлись, боеприпасы иссякли, и им пришлось уходить. Где Ред Фокс? Поехал в агентуру, он будет там переводчиком. Что делает Адамс? Ушел в Канаду. Он не хочет оставаться в стране, где убили его отца. Старик не захотел расстаться со своей землей, когда пришли длинные ножи. Он с ружьем в руках отбивался от них. Они схватили его, и, как у них принято, облили горячей смолой, вывалили в перьях и загоняли до смерти. Так умеют мучить белые люди. А что Адамс будет делать в Канаде? Он хочет взять в аренду меховой компании капканы и вместе с Томасом и Тео заняться отловом бобров. Если удастся получить землю, он будет разводить скот и сеять хлеб. Его судьба сходна с судьбой одного краснокожего. Он говорит, что готов стать вашим братом и жить вместе с вами. «Адамс, который говорил такие слова, что ты мне сообщаешь, будет нас все же презирать, потому что мы не ходим за плугом и не разводим скот. Вы научитесь этому», — возразила Кэт. Во дворе послышались шаги. Кэт подалась назад к лестнице. Шаги отдалились и стихли. Теперь иди, сказал узник. Ты была достаточно смелой. Я иду. Когда будешь на свободе, приходи в Канаду. Там тебя никто не будет преследовать. Мы будем недалеко от границы, около поросших лесом гор. Скажи Тобиусу, я буду бороться за свою жизнь. хау «Прощай!» Кэт быстро поднялась наверх и втащила лестницу. Дакут обдумывал новости, которые сообщила Кэт Смит. Ему было только 24 года, и он снова видел перед собой цель. С этого момента он решил бороться за свою жизнь, бороться до тех пор, пока Роуч не вынужден будет освободить его. Через четырнадцать дней, в сумрачное, послеобеденное время, в неурочный час, к кузнику заявился охранник, церемонно извлек из кармана два ключа, показал их на коте. «Ты должен явиться коменданту, сказал он, кэптену Роучу. Веди себя прилично. От этого зависит твоя жизнь». Он разомкнул кандалы и цепь снял пут и с ног. Дакота не показал виду, какое он почувствовал облегчение. «Теперь вперед!» — приказал конвоир, вытаскивая револьвер. «Наверх, по лестнице и чтобы мне без фокусов». Дакота молча подчинился. Он вступил в рабочую комнату коменданта и узнал за письменным столом Роуча. Четыре драгуна с револьверами наготове охраняли капитана. Руч по своему обыкновению откинулся в кресле и держал в пальцах сигарету. На его лице было написано все, что может чувствовать злобный карьерист в момент своего торжества. Он смурчил нос, когда перед ним остановился с покрытый грязью и кровью одежды. Он посмотрел на докоту как на животное, которое оценивают на рынке. «Ты, кажется, серьезно болен». Воспаление легких или что-то в этом роде. Роуч не скрывал своего злорадства. Фельдшер сказал воспаление легких В Вашингтоне не высказывают опасения по поводу твоего освобождения, если ты образумился и распишешься в том, что беспрекословно отправишься в резервацию. Роуч поиграл бумагой. «Ну как? подумал ты об этом?» «Что я сам отправился в резервацию?» Ну, конечно, за свое племя тебе расписываться уже не требуется. Оно давно там. Я обязуюсь беспрекословно идти в резервацию. Великолепно. Вот что сделала несколько месяцев подвала. Роуч пододвинул Дакоте документ. Подписывай. Индеец внимательно прочитал документ. Он содержал действительно не более того, что сказал Роуч. докота подписал его. Свое оружие ты, конечно, больше не получишь. Ты будешь теперь превращаться из дикаря в цивилизованного человека. Завтра тобиос везет письмо на Форт-Робинсон. Он может взять тебя с собой. Своего коня забирай. Эту бестию никуда не приспособишь. И смотри же, чтобы ты избавил нас и от другого хищника, черного волка, который сделал округу небезопасной. «Это должна быть твоя собака?» Дакота пожал плечами. Рочь посмотрел вокруг. «Где же Тобиос? Спросил он присутствующих. Ему было приказано прийти. Дверь открылась. «Ага, тобис вот твой подопечный. Он завтра отправится с тобой в резервацию. Сегодня он может переночевать в казарме. Хау! Индейцы вышли. На дворе смеркалось. Наступал вечер тобиос повел такке ита в благау казарму две керосиновые лампы слабо освещали мрачное помещение головар порылся у себя в углу он дал докоте немного пеммикана. легкая улыбка скользнула по лицу токей Ита, когда он получил от него свою старую трубку вечером в Благгаузе собрались солдаты они болтали курили играли в карты Большинство не обращало никакого внимания на индейцев, но кое-кто из старых солдат бросал в их сторону недобрые взгляды. «Что нужно тут у нас этой свинье?» «Может быть, он расскажет, как убил Джорджа и Майка?» «Надо отобрать у него огниво. Не то мы сегодня ночью опять же летим на воздух». Дакота старался не показать вида, что он понимает. Головар молчал, не подавая повода к столкновению. «Пойдем к лошадям», — предложил он. докота поднялся, и они покинули Благгауз. Вахта у ворот выпустила Тобиуса с его спутником. Снаружи в загоне несколько лошадей щипали серую зимнюю траву. Бланый жеребец стоял с опущенной головой. Дакота тихонько позвал его. Буланы на навострил уши, и в несколько прыжков был у изгороди. Он прикоснулся своими мягкими ноздрями к щеке единственного человека, которого терпел на своей спине. докота погладил его по шее. Индейцы поняли друг друга с единого взгляда. Товес отодвинул жертв, закрывающий выход из загона, и они, взяв своих коней, поехали прочь от форта. Почувствовать простор прерии было первым желанием освобожденного. Когда форт остался далеко позади, и их уже не могли ни увидеть, ни услышать оттуда, они остановились. Докоти пришлось резко осадить Буланова, который изо всех сил рвался вперед. В воздухе сверкая проносились снежинки, между облаками мерцали звезды, полная луна госпожа ночи поднималась по небосводу, рассеивая тьму своим оранжевым светом. Вокруг лежала безлюдная земля. Ее сыновья, накоты были изгнаны отсюда. Последний раз видел вождь родной край, и он вдруг запел. Негромко, глухо звучала эта грустная песня о бескрайней прерии. Звуки ее мешались с хриплым дыханием ветра. Вождь пело о судьбе своего народа. Пение его временами прерывалось приступами кашли. Безродный доловар слышал в песне и свою собственную печаль. Индей словно бы разбудил спящую землю. На освещенном лунном свете в склоне холма появилась непонятная тень. Она приближалась. Черное большое животное шаг за шагом двигалось на голос. Глаза у него горели. Вождь не пошевелился. Он продолжал петь, и песня притягивала зверя своей чарующей колдовской силой. Животное стало ползти, издавая ворчащие звуки. И вот это ворчание перешло в висх. Зверь узнал вождя. ах Собака бросилась к индейцу с такой радостью, что тому пришлось напрячься изо всех сил, чтобы не упасть. Булан и узнал черного волкодава. Он зафыркал и стал щипать чахлую траву. «Ну вот, они снова вместе», — сказал Головар. Потом индейцы поехали назад к форту. Они остались снаружи, по в загоне у в лошадей и караульный не обращал на них никакого внимания. Головарь вернул Дакоте обоюдно острый нож с резной рукояткой. Дакот сунул привычное оружие в ножны. На следующее утро еще не успели проснуться обитатели гарнизона, а оба индейца уже стояли на берегу реки. Они собирались купаться. Караульный при лошадях подошел к ним. Это был пожилой мужчина с охладистой бородой. «Оставь это, — сказал он доходе вода в реке ледяная, а ты больной. Ты что же, решила околеть после того, как тебя освободили? Иди в Благгауз, я тебе дам теплой воды, и никому до этого нет дела». Вож не ответил ему и не внял предостережению. Он прыгнул в воду и поплыл. «Видали вы такое безумие?» — бородатый с сожалением покачал головой. «У дикарей нет никакого рассудка. Докотты иного не признают». — объяснил Тобиус. — Даже побывал в потельнике они всегда потом плавают в реке. — Ну, что с вами, инсменами, поделаешь? — сказал добродушный мужчина и пошел назад к лошадям. Тобиус вслед за докотой, прыгнул в неглубокий поток. Затем оба потерлись на берегу песком. Докоту трясла лихорадка, и сердце его билось порывисто. Но когда он заскоблил с себя всю грязь, он почувствовал себя человеком, вырвавшимся из-под пытки. Доловар дал докоте новые легины, макосины и поясной платок. Молодой вот взял это все. Однако свой пояс, вампум и запятнанную кровью нарядную куртку он надел тоже. — Как могло мое имя достичь Вашингтона? — спросил докота Художник морис, которого вы, докоты называли далеко летающей птицей, волшебной палочкой, хлопотал за тебя. Он всегда был другом Дакотов. И раз уж он ничего другого для вас был сделать не в силах, решил попытаться спасти хотя бы тебя. Что делает Кэт Смит? Десять дней назад она уехала с семьей торговца. Роуч был рад к нее избавиться. По пути ее встретил вольный всадник Адамс. Я думаю, он возьмет ее в жены». Когда окончательно рассвело и форт ожил, индейцы уже были в пути. Черный волкодав убежал с ними и, хотя Тобис указывал дорогу, докота ехал ведущим, чтобы Буланы, как ему было привычно, бежал первым. Когда всадники около полудня дали лошадям немного отдохнуть, и Таке Ито бросился рядом с Тобиосом на меховое одеяло, разведчик сказал «Если ты хочешь убежать, прежде чем мы достигнем резервации, я тебе не помешаю». «Ты думаешь, из резервации я убежать уже не смогу?» То без посмотрел в глаза Дакоты. Была в его взгляде какая-то сила и решимость, и не мог Деловар отчетливо представить себе, что они означают. Он только и сказал в ответ, «Бежать могут многие, но никто не знает, куда. Где стоят палатки моих братьев, тебе это известно?» В северо-западной части резервации Бэд-Лэнди. Недалеко от границы резервации, недалеко от Блэкхилса до. Дакота прикрыл глаза. После того, что он теперь услышал, он не хотел больше не задавать вопросов, ни отвечать на них. Возвращение. После полудня они подъехали к агентуре резервации совсем новые или еще недостроенные дома и заборы. Привязанные лошади, снующие повсюду люди – все это производило впечатление созидательной деятельности. Перед главным зданием стояли фургоны, легкие повозки, запряженные мулами, выгружали мешки, ящики, бочки и вносили в помещение. Мужчина, необыкновенный рост которого и полнота бросались в глаза даже на расстоянии, наблюдал за работой. Дакота узнал в этом толстяке торговца и букмекера Джонни, которого он видел в форте «Рэндалл». Разгруженный фургон отъехал к длинному низкому строению. Животные были там выпряжены. Большой Джонни, проследивший также и за этим, пошел к главному зданию и исчез в дверях. Индейцы въехали на территорию агентуры. Вместе с ними прибежала и черная собака. Тобиоса здесь знали, и постовой, пропустив их, больше уже не обращал на них внимания. Они пустили своих лошадей в загон, затем Тобиас направился не к центральному входу главного здания, где царила необычайная суета, а к маленькой боковой двери. Через нее оба индейца вошли в полутемный тамбур, оттуда попали в неожиданно просторную комнату для приезжающих. На одном из двух грубо сколоченных столов уютно светила керосиновая лампа. Снаружи надвигались сумерки, а единственное окошко помещения было очень мало и к тому же завешено, так что почти не пропускало света. На полках вдоль стен были расставлены кувшины, миски, кружки, горшки. С правой стороны в углу находилась плита. Там спиной к вошедшим стоял большой Джонни, рядом с ним в углу большого старый ружье. Индейцы подошли к пристенной скамье, расположенной в противоположном от плиты углу, и уселись а тихо забился под скамью. Спокойное поведение гостей, кажется, было Джонни по душе. Он только что бросил на сковородку, где обжаривались куски мяса, большой кусок жира. Сала растопилось, заскворчило. Когда антрекоты достаточно прожарились, Джонни повернулся к индейцам, которые молча курили свои трубки, взял с полки три деревянные тарелки и перехватил с плиты сковороду, подошел к ним. Расставив со стуком тарелки, он опустился на ту баретку, которая, казалось слишком мало для его массивной фигуры, достал нож и положил по куску мяса на тарелке своих гостей. — Это я поджарил для себя, — сказал он сиплым голосом. — Но вы можете тоже принять участие. — Расскажи-ка что-нибудь, Тобиус. Я не знаю ничего нового, — пробормотал себе под нос делавар. Как живешь ты? Хорошая у тебя служба? Хозяин доверительно перегнулся через стол. — Служба? Да здесь только одно настоящее дело. поставки индейцам агентуры. Чем занимается этот Фредди Рэдфокс. Ему теперь не надо искать золото. Он зарабатывает за неделю больше, чем бедный золотоискатель за целый год. Но мне не перепало от него ни долларов. Собака. И вы думаете, я долго буду на него спокойно смотреть? Тебе надо сообщить об этом агенту, посоветовал голова Чистенькому офицеру, которого тут никогда не бывает. «Ой, боюсь, обожжёшься на этом деле». Хозяин изобразил на лице сомнение. «Ред Фокс, между нами говоря, это подлец. Он в любой момент может прикончить». «Нет, парни, это опасно. Надо подождать». «Меж и моя добыча понемногу округлится. Сюда каждый с удовольствием заезжает. А если холодно, то и выпьет побольше. Что белый, что краснокожий». «Да там же пить строго запрещено». Хозяин только усмехнулся. — Ну, мне-то что за дело? За это платят лагерным полицейским. Они как раз болтаются тут. Вождь кровавый томагавк, со своей компанией, — продолжал он. Явились к Реду Фоксу жаловаться на плохое снабжение. — Шонка тоже тут? — допытывался тобиос Шонка всегда тут. При Реди Фоксе состоит Шонка. — Значит, мне не стоит соваться к Фредди. — Не стоит. Ничего хорошего не выйдет. Может быть, ты уладишь дело с кем-нибудь другим? О чем речь-то? Мне надо сообщить о своем друге Гарри. Гарри? Тот, кто напал на колонну с оружием и взорвал форт на Найобрере? Хозяин внимательно посмотрел на доходу. Да, с улыбкой ответил Тобиос. Тот, который был в плену, много ли дашь, чтобы побыстрее провернуть дело? Ведь надо потратиться на выпивку для секретаря, а секретарь как раз здесь. Доллары он получит, и лучше через тебя. Что ж, в порядке одолжения могу, давай мне все. Тобиус достал бумагу. Ему надо только расписаться, что он согласен, чтобы Гарри, так и Ито, отправился в свое племя. Это не составит труда. Хозяин взял документ и вышел. Прошло немного времени, и он вернулся. «Досадно», — сказал он и с сожалением пожал плечами. «Чарли не оказалась на месте. Придется еще подождать». Перед домом послышались голоса. Дверь распахнулась, и ворвался холодный воздух. Валились полдюжины хорошо вооруженных, одетых в кожу и меха людей в пёстрых шейных платках. Дакота узнал среди них кандаца Луи и коротконосового Пита. «Хеллоу, Джонни!» — приветствовали новые гости хозяина. Тот поднялся неторопливо, сознанием в собственное достоинство. «Выпить поскорее что нибудь поесть!» Мужчина гулко затопали по дощатому полу. Тепло, запах виски и жареного мяса привели их в хорошее настроение. «Быстро, Джонни! Быстро, Джонни!» — притоптывая в такт нараспев, выкрикивали они. Джонни принес четыре больших копченых медвежьих окорока. Хлоу, джентльмены! Не кажется ли вам, что я здесь угощаю вас получше, чем Фредди, своих краснокожих?» Мужчины засмеялись еще громче. Луи подбросил кверху свою бобровую шапку, показав давно нестриженные черные волосы. Джонни Жан, брат мой, крикнул он с непривычным для окружающих французским акцентом. Хорошо накорми нас, иначе наш пит куций нос тебя самого заколит и поджарит. А караха были разрезаны, мужчины подналегли на них, еще раз наполнили кружки. Хозяин сел рядом с канадцем и не отставал им гостей. Джонни Жан!» «Брат мой», — говорил не переставая жевать, — «сегодня проводы, ты понимаешь? Вот нашему юному красавцу Филиппу дай добавку. Он мой подопечный, и ему еще надо расти и расти». «Проводы? И что это значит?» — кисло поморщился хозяин. «Эх, мой дорогой Жан, нас увольняют, Крэзи Хорс разбит, война окончена, и в таких обормотах, как мы, Фредди больше не нуждается». Он гонит нас, а в книгах еще числится наше жалование. О, мой дорогой Джонни Жан, мир так плох. Фредди считает, что краснохожие предатели дешевле, и организовал лагерную полицию из индейцев. Луи отхватил еще изрядный кусок окорока. А я ухожу прочь, и он принялся насвистывать грустный мотив. «Джонни Жан, брат мой, тебе известно, что такое Канада? Там можно заработать больше, чем здесь?» «Джонни Жан, ты человек, которому незнакома тоска, ты не понимаешь поэзии, ты просто жирная свинья». «Но мой отец был охотником и вояжером, он сам из Франции и вот приехал в Канаду». канада это прекрасно». «Да, — заметил Деловар, — в Канаде еще свобода». Предводитель вольных всадников понял кружку, он обрадовался, что получил поддержку. Мой краснохожий брат, тебе знакома Канада? Моя родина? Мой отец был в Канаде вояжером, он торговал разными хорошими вещами. У него была большая лодка, и мы ездили через Гранд-Ласк, Великие Озера, когда я был инфант, еще совсем маленьким. Отец у меня был здоровый, мать здоровая, и жизнь наша была сплошное веселье. Краснокожие люди были нам как братья, жить в Канаде прекрасно. Зачем я ушел в Я сделал плохо, очень плохо. Может быть, мне уйти назад? В Канаду? Фредди чудовище. У него нет сердца. Он прогоняет меня после того, как я победил силу Дакотов. Но краснохожие люди мои двоюродные братья. Они, как и я, любят свободу. Почему я по ним стрелял? Он выпил еще, чтобы залить свою печаль. Слушал его только Филипп. Остальные уже взялись за свои трубки и с криками, стуча кулаками по столу, разыгрывали в кости жалкие остатки своего счастья. Хозяин кивнул Тобиусу и снова отправился с его документами. Доловар угостил канадца табаком. Луи уселся рядом с индейцем и с удовольствием продолжал разговор. «Меня удивляет, что Фредди, Ред Фокс, отказывается от вас», — продолжил Тобиус затронутую тему. «О, мой краснохожий брат, да коты загнаны в резервации, и мы теперь не нужны». «А Ситинг Булл?» «Не знаю, может быть, ушел в Канаду, может быть, отправился встретиться с большим отцом Вашингтон». «А Крэзи Хорс и его воины где они?» «Дорогой кузен, генерал Майльс со своими стрелками окончательно разбил их и загнал сюда к нам за пятьсот миль». Два дня назад они добрались до форта Рубинсон. У них нет больше оружия, они лишили счастья палаток, растеряли одеяло. Они голодают, дети у них замерзают. Им пришлось починиться так же, как и остальным докотам Так и Ито пододвинул канадцу свою наполненную виски кружку, которую он так и не прикоснулся. Марси, Марси, спасибо, канадец выпил. Значит, точунка Витко, которого белые люди называют Крязихорст, Еще живы недалеко от нас? Спросил Токеита. Недалеко, на запад отсюда. Но Крызи хорс под надзором. Ох, Мандем, под таким хорошим надзором. Разговор был прерван. Наконец-то вернулся Джонни. Он был не один. Медленно подчеркивая свое достоинство и походкой, и поворотом головы, вместе с ним вошел индеец, степенно сел за стол против Тобиоса и Такей -то. На нем был низко надвинутый на лоб головной убор из перьев орла. Бронзовая кожа лица, орлиный нос, сильно выступающие скулы выдавали в нем докоту. Глаза у него были маленькие, прищуренные. Молодой вождь знал его, это был Кровавый Тамагаук. Узнал ли новый верховный вождь молодого предводителя рода медведицы, неизвестно. Кровавый Тамагаук сдержанно поприветствовал только Тобиаса. Сопровождала кровавая томагавка весьма удивительная личность. Это был молодой индейец, худой-высокий, с лицом отнюдь неотмеченным, печатью разума. На нем был цилиндр, голубой мундир с золотым темляком и голунами. На боку висела волочащаяся по земле самбля а в руке он держал забавное подобие плетки с серебряным набалдашником. Он жмально прошелся несколько раз перед столом и, кажется, решил, что все восхищены им. Вошли еще восемь вооруженных индейцев, в том числе Шонка. Тобиас, хотя и видел этого человека второй раз, тотчас узнал его. Шонка подсел кровавому томогалку и уставился на своего бывшего вождя, но его вызывающий взгляд встретился с ледяным спокойствием и Ито. Джонни передал Тобиасу документ. «Вот, что касается Гарри, все в порядке». Тобиас благодарно кивнул и сунул хозяину деньги. «Джонни, кажется, остался доволен. Гарри может в сопровождении лагерной полиции отправиться в род Медведицы и поселиться там в своей палатке», — сказал он. Так Чарли и написал. «Покажи мне письмо», — потребовал Тривав и который слышал этот разговор. «Я верховный вождь, и я распоряжаюсь полицией». Тобиус протянул ему документ. Тот развернул и приказал Джонни прочитать вслух. «Белый человек написал то, что он не должен был писать». Возмущенно заметил Кровавый Тамагав. «В какой палатке жить такие ита Устанавливает не белый человек, а Дакоты. На собрании совета рода медведицы решено не принимать его больше в племя. Его типи разрушено. Сын Мататаупы не вернется домой. Хау!» Кровавый Тамагав говорил громко. И не только за его столом, но и у игроков кости установилась тишина. И все смотрели на него и на молодого Дакоту, сына Мататаупы. Недавний пленник не пошевелился и ничего не сказал. «Ты подчиняешься?» – угрожающе спросил Шонка. такей сохранял молчание. Доловар понимал, что скрывается за этим молчанием. Он чувствовал, как нарастает напряжение между Шонкой и такей Он догадывался, что вражда между ними живет с давних пор. Кое-какие слухи доходили до Тобиаса. В любой момент терпение такей могло лопнуть, и тогда схватки не миновать. «Ну что же это все на сухую?» – пробасил чреватой опасностью в тишине Джонни. «Давайте сначала выпьем, потом посоветуемся по этому нелегкому делу». Он подмигнул и то тот же Джиммих сунул толстяку хозяину в карман Шанов пару монет. Джонни пощупал их, и это, кажется, пришлось ему по вкусу. Перед лагерными полицейскими появились наполненные кружки. Шонку не надо было упрашивать, и кровавый томогалк схватился за кружку. «О, что я вижу!» — с усмешкой воскликнул Луи Канадец. «Мистер Агент ведь запретился Сью пить виски, а Мусью собирается тут выпивать. Даже двойную порцию поддержал Филипп своего попечителя и покровителя, и можно было понять, как они презирают этих индейцев». шонка бросил взгляд на белых, недовольный взгляд, а кровавый Томаук усмотрел в этом умоление своего служебного достоинства, счел необходимым ответить. Кровавый томогалк сам знает, что ему положено и что нет, и неуволенным стрелкам предписывать, что ему делать. Тем временем Джонни с возгласом «За ваше здоровье!» осушил свою кружку и поставил на стол. Кровавый томогалк решил восстановить свой авторитет подобным же образом. Он тоже поднял кружку и опрокинул содержимое в глотку. Легкость, с какой это произошло, свидетельствовало о том, что пил он уже сегодня не первый раз. Франт в мундире восхищенно посмотрел на своего верховного вождя и с готовностью ему последовал. Однако поперхнулся. По мундиру расплылось пятно. Молодой человек покраснел от «Джонни, дай-ка мне поскорее платок воды. Надо замыть мой костюм. Это ведь мундир генерала». «У моего краснокожего брата мундир генерала?» — подхватил шутник канадец. Кто же это ему дал? Или он проявил высокую доблесть, и большой отец из Вашингтона наградил его мундиром? Меня зовут да, Токано. Что значит антилопа? Рассердился. Щеголь. Я младший сын старого антилопы. Белые зовут меня Эдди. Я дал за мундир много бобровых шкурок. О, большой отец продал мундир генерала краснохожему брату. «Ой, не лопнуть бы мне от смеха!» — закричал Пит куцый нос, который только что выиграл в кости. «Мой дорогой Эдди, знаешь, кто ты такой?» «Музыкант ты, а не генерал». Губы Эдди Татокана задрожали. «Ты ничего не понимаешь?» — сказал он, хотя им уже овладелось смутное чувство, что Пит прав. «Это мудир кавалерийского генерала 31-го полка. У меня есть документ». Тут уж поднялся всеобщий смех. «Документ? Ну-ка покажи». Эдди великолепный, расстроился чуть ли не до слез. Вот, он достал маленький печатный листок. «Дай-ка сюда», — канадец протянул руку. «Нет, не дам. Белый человек может прочитать письмо только в моих руках». Эдди до да, токана развернул свой документ на столе, затем снова взял в руки. «Здесь написано «31 января», — громко прочитал Джонни. «31 января 1876 год». Вот что тут, а совсем не тридцать первый полк. И еще дьявол возгордится, да с неба свалится. Это же листок из календаря. О Ох! Ошеломленно вздохнул Щеголь. Каналец похлопал его по плечу. Да, мой младший брат, это звучит. Ты можешь не жаловаться, что обманут. Это ведь чистая правда. Но что значит но? засмеялся Джонни, так что заколыхался его огромный живот. Никаких но. Чистая правда. Ты возгордился, ты посромлен. Разумеется, вот ты и сидишь тут, как напокостивший пудань. Ты обманут? Нет, листок прав. Эдди, великолепный, подавленный сидел на своей табуретке и покачивал головой. Он был бессилен против этой логики. Кровавый томагавк паник. Надо посмотреть, нет ли оружия у сына Мататаупы. Нет, только нож, ответил Тобис. — Тебя не спрашивают, — обрезал Шонка де Лавара. — Эдит Тататакана, — приказал он. — Обощи его. Гарри, встань, руки вверх. И Шонка направил на докотов револьвер. Установилась мертвая тишина. Вождь медленно поднялся. — Я понимаю, что вы меня боитесь, — сказал он. Подошел прямо под дну револьвера и стянул в себя куртку всю в пятнах крови, обнажил исхудалое тело. Стали видны глубокие шрамы от ножа жреца, от цепей, от когтей медведя. Татукана ощупал пояс своего бывшего вождя. Шонка убрал револьвер. Так и это надел куртку. Он был бледен, кашель, сотрясал его. Он не мог больше сдерживаться. Шонка, сказал он, как только отдышался, — «я имею право узнать, на каком основании собрание совета приняло решение против меня». «Ты не можешь ничего требовать. Если ты не подчинишься, я сумею тебя заставить. Садись и молчи, иначе мы тебя арестуем». Всем известно, что ты против Ситина Була и Крэзи Хорса. Тобиас непрерывно смотрел на молодого вождя. И как не стыдно Шонке такой подлостью встречать больного, только что освободившегося от оков человека. Еще два поколения назад такое отношение даже к личному врагу было бы у доходов невозможно. Но у Айчучуна с их виски раскололи племя, заставили забыть старые обычаи. Убили чувство собственного достоинства в свободных войнах. С помощью подкупа они наплодили предателей. Так и это не подчинился. Он продолжал стоять и снова вмешался большой Джонни. Он подошел к Шонке и огромным своим телом оттеснил его к стулу. Шонка не пикнул, так и свалился на него. У него, конечно, были причины не ссориться с хозяином. По-видимому, у него частенько появлялось желание приобщиться к запретному виски А виски были у Джонни. Что ты тут разбушевался, Шонка? Голос Джонни звучал грубо и повелительно. чтобы тут у меня никаких петушиных боев. Никаких петушиных боев? заорал Пит куций нос, который занял место шонки. Что ты тут корчишь из себя, толстопузое чудовище? Что ты за распорядитель? Если мне вбрело в голову подраться, значит, будет петушиный бой. Понимаешь ты? И не вздумай становиться мне на пути. И в руке у него сверкнул нож. Джонни испуганно посторонился. Береги рожу, Пит, при этом сказал он. Нос, Носа ты уже лишился? Хочешь рискнуть еще глазом? Так называемые петушиные бои были в обычае приграничье. Это были жестокие бои, в которых допускались любые средства. Изуродованные носы, выдавленные глаза свидетельствовали об этих мерзких схватках. Пит разошелся. Краснокожий пес орал он, проклятый убийца, его знает вся граница. Мало он позабавился на платье, в блэк -Хилсе, на Ноябрери. Он еще посмел и сюда заявиться. Раз уж лагерная полиция боится им заняться, придется мне об этом позаботиться. И пусть Фредди видит, кто здесь наводит порядок. Пьяницы, полицейские или люди, которых он увольняет? Молодой вождь, к которому была обращена эта речь, казалось, ничего и не слышал. Он оставался невозмутимым, взгляд его был неподвижен. Пит бросился на индейца. В тот же миг дохода схватил Пита за правую руку и так вывернул ее, что тот выронил нож. докота поднял нож и бросил головару. А Питу он нанес такой удар, что куцый нос с грохотом влетел в стену и повалился на пол. Не сказал ни слова, таки ита уселся на свое старое место рядом с Тобиосом. Саргеном воскликнул Луи Канадис. Проклятие! Ну и быстро же! Ты что-нибудь понял, Филипп? — Половину. — Ну, ясно. Не можешь ты так быстро думать, как действует этот инцмен. Учиться тебе надо, учиться! Парень усмехнулся. О Пите никто не позаботился, ему пришлось самому подниматься на ноги. Петушиный бой был личным делом. А у индейцев-полицейских Куцинус тоже не вызывал симпатии. К Шонке подсел Джонни. «Значит, вы все были у рода Фокса?» – спросил он. Шонка не ответил, он был не в духе. Но тут кровавый томогав поднял голову, которая была у него уж очень тяжела, и посмотрел на хозяина мутными заплывшими глазами. «Фредди плохо с нами обошелся, мой брат. Я пожаловался ему на тощий скот» на вонючее сало, сказал о пустых желудках наших мужчин, женщин и детей. Но он, как волк, который только и думает, как бы нажраться. Я уважительно говорил с ним, а он выставил нас за дверь, как в собаках. Я не пойду к нему больше. Да он и сам сказал, что видит до утра, никого не хочет. Но он захлопнул перед нами дверь, потому что был очень сердит. «Замолчи!» — прикрикнул Шонка на своего начальника. Он был еще не так пьян, как кровавый томогалк, и ему было стыдно случившегося. Тоби сунул хозяину еще монету. Джонни лукаво глянул на него и снова наполнил кувшин виски. Попойка продолжалась. Вольные всадники горланили песни, а полицейские индейцы им подпевали. Тоби поманил Джонни, не найдется ли у тебя комната, где бы Гарри мог поспать? — Ну, конечно же, найдется. Пошли. В комнате, в которую хозяин привел индейцев, была еще и наружная дверь. Несколько мешков с соломой лежали на полу. Тобиас попробовал открыть, то ли наружная дверь. Оказалось заперто. Джонни порылся в своем бездонном кармане и извлек ключ. Вот могу вам оставить, на случай, если станет плохо. Хозяин удалился. Тобиас подошел к двери. «Ты мой вождь!» – прошептал он на языке Дакотов. «Что теперь будем делать?» Дай мне твой револьвер, деньги и письмо Кэптена Роуча на форт Робинса. Я доставлю пакет туда, как разведчик. А я? Наблюдай за томогалком, Шонкой и остальными. Завтра до обеда никто из них не проснется. Станут вас спрашивать. Скажи, что тоже был пьян. И ничего не знаешь. Как только они обнаружат, что ты покинул дом, они известят Рада Фокса и поднимут тревогу. Эти люди не поднимут тревоги. Они никогда не сознаются Реду Фоксу, что были пьяны и упустили меня. Хоу, увидимся ли мы с тобой еще? Я вернусь. Молодой вождь подошел к наружной двери, приоткрыл ее, выглянул ночную тьму. Стояла страшная стужа, замерзшая земля не была покрыта снегом, дул северный ветер. Да коту начало трясти от холода, перед глазами поплыли темные и светлые круги. Очертания предметов начали расплываться, и он почувствовал, что еще немного и не удержится, упадет. Он добрался до соломенного ложа и опустился на него. Не то сон, не то беспамятство овладело им. К утру он пришел в себя, подполз на коленях к двери. Сквозь щель увидел бледнеющие звезды. Он собрался силами, поднялся на ноги и твердым шагом направился к загону. Ахитика приветствовал его, помахивая хвостом. И Такий Ито вспомнил, что вечером он собаки больше не видел. Она убежала к Буланому. Караульный не усмотрел ничего подозрительного в том, что индеец взял своего коня, а то, что он шатался, несомненно, отнес за счет неумеренной выпилки. Приехал докота сюда сам, и не было причин помешать ему уезжать. Токий Ито сел на коня и шагом поехал к ближайшему форту. Охитико последовал за ним. Ему повстречался отряд кавалерии. Удрагон не вызывал никаких подозрений, ехавший навстречу на лохматом мустанге индеец. Так и это представился их командиру несколько вежливее и более по-военному, чем делал это в те далекие времена, когда был разведчиком у белых людей. Офицер критическим взглядом окинул грязный костюм индейца, но его выправка и хороший английский определенно вызвали у него симпатию. Он потребовал предъявить запечатанный сургучными печатями служебный пакет и в заключении сказал «Будь внимательным, тут между фортом и ангентурой шныряют подозрительные индисмены, а за фортом расположился и Кризи Хорс со своими краснокожими бандитами. Хоу, я буду внимательным». Форты всюду похожи друг на друга. Такие Ит остановился и окинул взглядом постройки и их окружения. На фоне неба медленно кружили снежинки и падали на землю. С крыш свисали сосульки, над трубами вились дымки. Молодой с шагом подъехал к укреплению. Перед палисадом стояли лошади индейцев с волокушами, полоски, запряженные быки, несколько парусиновых палаток и одна единственная, как и в старые времена, из безонних шкур. Небольшая группа индейцев только что прибыла. Такиита установил, что они принадлежат к дакота тетон аглала. Всадник видел через раскрытые ворота большой двор форты, и ему не надо было долго наблюдать, чтобы понять, что там происходит. Индейцы явились в назначенный день для получения своих продовольственных пайков. Выдавали сало и муку. От одной муки мало толку, а от сала индейцы болели. Но они безропотно брали и то, и другое, покорные своей судьбе. Стояла на заснеженной земле скотина. Только давно недойные коровы жалобно мычали. Токерита снова тронул Буланова и направил его мимо палата к главным воротам. Веки у него были прикрыты, но он внимательно за всем наблюдал. Дакоты могли узнать его, даже если и не были с ним знакомы. Его одежды и обличья выдавали принадлежность к группе Аглола. «Что тебе надо?» — окрикнул его резкий голос. «Где дежурный?» Осведомился он, слезая с коня. «Что тебе надо еще раз?» спросил унтер-офицер. «Курьерская почта!» Унтер-офицер показал большим пальцем через плечо на дверь. «Кэптен Эльворд!» это привязал Буланова. Ахитика сел рядом. докота вошел в комнату дежурную и положил письмо на стол. Офицер, молодой человек, с невыразительным лицом глянул на дату. «И ты так скоро доехал? Черт возьми!» Он принялся читать. «Ага. Хм. Ну, да. Мы тоже скоро покончим с этим крызи-хорсом. Загоним и остальных в резервацию. Будь завтра утром готов». Офицер черкнул что-то на листочке. «Вот, пока получу продукты и корм для коня. Ты говоришь по -дакотски? Да». У тебя впереди целый день. Пошатайся немного снаружи, послушай, о чем там докоты болтают между собой. Людей крызи Хорсы только что с трудом пригнали. Их так называемый вождь даже не хочет прийти в форт. Надо последить за ними. Да. Такей Ита взял записку на продовольствие. Офицер кивнул ему на прощание. Индеец позаботился получить фураж для Буланова. Он попросил также у содержателя харчевни костей для Ахитики, само. Он ограничился чаем, слегка уняв мучившую его жажду. У Дакоты был впереди день, было и задание, которое не противоречило его планам. Он побрел к главному входу, где продолжалась выдача пайков. Дело это, судя по разговорам, должно было занять следующий день. Среди белых находился молодой человек в гражданском платье. Одет он был как преуспевающий бизнесмен. Так и Итам вспоминал, где он мог его видеть. Остановившись поблизости от молодого человека, он услышал, что называют его мистер Финлейн. Но и это да хоть и ни о чем не говорило. Белый тоже обратил внимание на индейца. Раз это индейец-курьер говорит по-английски, надо познакомиться с ним. И он заговорил с ним с той самоуверенностью и снисходительностью, с какой господин обращается к слуге. «Не хочешь ли подзаработать? Сколько?» Финлей усмехнулся. «Из тебя выйдет бизнесмен. Я, между прочим, собираю подлинные индейские вещи. Пояса лампума, колчаны, раскрашенные одеяла, орленые перья, вышитую одежду, выделанные скальпы, по возможности знаменитых людей. Я бы купил целиком кожаную палатку. Ну, еще, например, такие штуки, как тотем Реда Клоуза или Крэзи Хорса, участников битвы при Биг Хорне. Я еще ребенком питал слабость к индейским вождям. О, тогда они еще не имели ничего общего с этой шайкой, заметил служащий, который стоял рядом с Финлеем и вел учет отпускаемого продовольствия. Само собой, разумеется, сказал Финлей. Я даже видел индейского юношу, который выглядел как сын лорда. А в цирке, догадался-таки Совершенно верно, воскликнул Финлей. Ты прямо обладаешь шестым чувством, краснокожий. «Ты нужный мне человек. Ты, наверное, сумеешь поладить со своими соплеменниками».